Не имею ни времени, ни желания объяснять, как все получилось с самого начала. Для этого мне пришлось бы начинать с тех пор, как я себя помню, а может быть еще раньше. Об этом я, кстати, уже писал. Здесь я хочу объяснить, как я влип в эту историю с Прометеями. Слава богу, теперь все уже кончилось. Можно осмыслить, если есть чем А все из-за стремления упрочить жизненное благосостояние. «Деньги до добра не доводят», — это мне бабушка говорила. В качестве примера она приводила какую-то денежную реформу. Может быть, еще дореволюционную. Бабушка не хранила деньги в сберегательной кассе, и в результате в один прекрасный день извлекла из капронового чулка кучу бумажек, которые еще вчера были рублями. А теперь... Ими можно было оклеивать стены чулана, что она и сделала. Это очень старая история. В то время сберегательных касс ни капроновых чулок не было. Я просто не знаю, что было взамен, поэтому так и говорю. Однако ближе к делу. Когда у нас в семье появился второй ребенок, мы с женой обрадовались. Она радовалась там, в родильном доме, а я на свободе. Потом мы радовались вместе до моей зарплаты. А когда я принес зарплату домой, жена мне в первый раз намекнула, что теперь нужно думать о том, как зарабатывать больше. Нас уже, видите ли, четверо. Ну, считать-то я умею. Я сел за стол и стал думать, чего я еще такого умею, за что платят деньги. Только так, чтобы было все законно. Разных махинаций я не люблю. Я, по-моему, честный. «Ночным сторожем», — придумал я. «Конечно», — сказала жена. «Когда в доме появился грудной ребенок, он хочет сматываться на ночь. Очень на него похоже». «Куда этот ребенок хочет сматываться?» — не понял я. «Это ты, ребенок», — сказала жена. Я стал думать дальше. Идею давать уроки абитуриентам я отверг. Мне не хотелось наводнять наши институты недопрокачественными студентами. Кроме того, я один раз пробовал. Знаю, что из этого получается. Заработанные таким путем деньги у меня лично нервных затрат не компенсировали. Можно было попытаться переводить с какого-нибудь языка на свой. Это если кому-нибудь нужно. Но для этого предстояло сначала выучить язык. И чужой, и свой заодно тоже. Вы сами уже убедились, что со своим языком я еле-еле справляюсь. «В дворники тебя не возьмут», — сказала жена, следя за ходом моей мысли. «У тебя высшее образование». «А что? Туда только со аспирантурой берут», — обиделся я. «Жалко, что оно у тебя есть», — продолжала жена. «Толку от него все равно мало. Сейчас бы ты устроился с лесарем и мы бы горе не знали». «Слесарь — это что?» — поинтересовался я. «У станка, что ли?» «Кстати, есть такой слесарный станок или нет?» «Кажется, нет», – вздохнула жена. Я стал рассказывать ей для примера, какие еще существуют способы. Один мой знакомый ездил каждое лето куда-то далеко строить. Он сколачивал бригаду научных сотрудников, и они отправлялись в Сибирь или на Сахалин. В общем, чем дальше, тем лучше. Там они строили разные штуки колхозом, будто бы они студенческий строительный отряд. Колхозам, как я понял, было наплевать, кто они на самом деле. Лишь бы они построили клуб, или свинарник, или детские ясли. Мой знакомый строил им эти самые ясли в кратчайший возможный срок. Вкалывали они там как негры, а зарабатывали значительно больше. Три кандидата наук, один архитектор, чтобы свинарник не завалился, и четверо на подхвате. Круглое катать, плоское таскать. Но к ним было не устроиться. Конкурс большой. Если бы я был бульдозеристом, они бы взяли. Им бульдозериста как раз не хватало. Но я бульдозер знал только внешне. И немного принцип действия. Другой мой знакомый стучал на барабане. Он состоял в эстрадном ансамбле. Этот ансамбль сохранился со студенческих лет. Все уже повзрослели. Опять же, стали кандидатами, но все равно продолжали с увлечением мотаться по пригородам и играть на танцевальных вечерах. Им нужен был не бульдозерист, а певец, чтобы умел петь. <певец>, певец из меня такой же, как бульдозерист. Дальше можно не продолжать, все ясно. Я вдруг с тоской осознал, что ничего не умею делать в этой жизни полезного людям. Да, чуть не забыл. Один вообще уникально подрабатывал. Он красил шпили. У нас много шпилей в городе. И платит, наверное, здорово. По специальности он был микробиолог. Вдобавок альпинист. Он залезал на шпиль и красил его часами. А другой микробиолог подавал на веревочке краску в ведре. Он получал меньше. Потом он упал, тот, что работал наверху. «Деньги до добра не доводят». «Правильно бабушка говорила». Жена выслушала печальную повесть про микробиолога и спросила, «Может быть, тебя повысить на работе?» Я ей объяснил, что она плохо представляет себе механизм повышения в моем институте. «Для того, чтобы повысили меня, нужно сначала, чтобы повысили ректора, или чтобы с ним, не дай бог, что-нибудь случилось». Тогда на освободившееся место ректора назначат его заместителя. На место заместителя назначится наш декан и так далее, пока не дойдут до ассистентов. Кого-то из них двинут в доценты, а меня сделают ассистентом. Это напоминает игру в пятнадцать. Строгая очередность номеров и терпения. «Защищай диссертацию», — сказала жена. Наконец-то она произнесла это слово. Я его, между прочим, с самого начала ждал. Мне с этой диссертацией давно покоя не дают. А я ее принципиально не защищаю. Потому что науке от этого никакой пользы не будет. А государству только вред. Оно будет вынуждено кормить еще одного кандидата. Их и так развелось, как сусликов. Давно пора произвести отлов и сортировку. Нет, я хотел зарабатывать деньги честно. Я уже об этом говорил. А тут какие-то фокусы с этим званием. В самом деле, был я вчера младшим научным сотрудником, а сегодня, допустим, защитил диссертацию. Так что же, у меня в голове что-нибудь переключилось на повышенные обороты? Или я сразу поумнел на 50%? Или аппетит у меня возрос? За что, спрашивается, мне вдруг начинают платить как водителю автобуса первого класса? И главное... Платили бы, когда я работу делал, Подпроливал, вот проливал, точечки на график наносил, за рецензентами бегал. Так нет, деньги начинают платить, когда ты после защиты переходишь на отдых. Теперь можно до пенсии стирать пыль с ушей, собирать марки, разводить рыбок, играть на ксилофоне, ездить в капиталистические страны, спать на ученом совете, меняться квартирами и лечить гастрит. Зарплата будет идти аккуратно, как часы-полет на двадцати трех рубиновых камнях. Жена наконец поняла, что попала в мое больное место. «Пеленки мокрые», — сказала она, — «пойди постирай». Я отправился в ванную с мокрыми тряпочками под мышкой, все еще бормоча, филиппики против кандидатов. В общем, ничего я в тот вечер не придумал. Сплошные филиппики и ни одной разумной идеи. Тогда я стал спрашивать народ на кафедре, нет ли где какой халтуры. Мне все сочувствовали, предлагали денег займы, но я отказывался. Я думал о будущем, когда придется эти деньги отдавать своими руками. Эта мысль вызывала повышенное уныние. Дня через три меня вызвал заведующий кафедрой. Наш отец и благодетель, он... Весело посмотрел на меня и усадил мягким жестом. — Петр Николаевич, — начал он осторожно, чтобы не ущемлять мое самолюбие. Я читал вашу статью в тенгазете относительно перспектив лазерной техники. — Дельно, увлекательно. У меня есть к вам предложение. Я сразу успокоился. Предложение — это не втык, это приятно. Один мой знакомый попросил меня подобрать кандидатуру молодого физика. Энергичного, широким кругозором, с воображением. «Да не тяните вы кота за хвост!» – дерзко и уважительно подумал я. Меня очень заинтересовало, кому это нужен молодой физик с широким и энергичным воображением. И зачем? Как вскоре выяснилось, требовался специалист для консультаций, некий журналист со странной фамилией Семаковский Грусть, Намеревался осуществить на студии телевидения цикл научно-популярных передач по физике. Однако, насколько я понял, он в этом деле не очень петрил. Зато непринужденно владел пером. А я непринужденно владел физикой. Получалось, что вместе мы можем написать грамотный и увлекательный сценарий. «Хорошо», — сказал я, — «я попробую». «Попробуйте, попробуйте», — сказал зав. кафедрой, Будто угощал меня кексом собственного приготовления. На следующий день мне позвонил Симаковский Грусть. «Говорит Симаковский!» — сказал он. «Не Верлухина!» — «Я Верлухин!» — сказал я. «Очень приятно!» — сказал Грусть. «Надо встретиться, старик!» «Давай, старик, встретимся!» — согласился я. Я решил с самого начала держаться на равных. Мы встретились вечером у памятника Пушкину. Так почему-то захотелось Симаковскому, чтобы... Синаковский меня узнал, я держал в руках журнал «Иностранная литература». Симаковский подошел вместе с каким-то стариком в берете. Старик на ходу размахивал руками, задирал лицо к небу и что-то говорил Симаковскому. Сам Симаковский был небольшого роста человеком с желтым лицом и аристократическими пальцами. Когда он улыбнулся, обнажалась уйма крупных, как патроны коричневых зубов. А, вот и коллега!» — сказал Грусть, протягивая мне узкую ладошку. «Юрий!» — сказал он. «Андрей Андреевич Даров, наш режиссер!» — представил он старика. «Очень рад!» — приветливо сказал старик, помахивая седыми бровями. «Андрей Андреевич — автор идеи!» — сказал Симаковский. «Ну, с чего начнем, друзья мои?» — приподнято спросил Дуров. «С идеи?» — предложил я. «Я ничего про идею не знаю». Я ничего про идею не знаю. В таком случае, простите, может быть, я буду повторяться. Многое я уже говорил Юрию Павловичу. Обратился Даров сначала к Симаковскому, потом ко мне. Пойдемте прогуляемся. И мы пошли прогуливаться, окружив Дарова с двух сторон вниманием. Даров говорил, поворачиваясь то ко мне, то к Симаковскому, дергая руками, а иногда на полном ходу остановившись, когда его поражала какая-нибудь мысль. Мы с Симаковским по инерции проскакивали вперед, но тут же замечали отсутствие старика и оборачивались. Даров стоял посреди улицы, хлопая себя ладонью по лбу и повторяя «Какой поворот! Какой замечательный поворот!» Он имел в виду поворот темы, и мы шли дальше, обсасывая идею. Даров оказался чрезвычайно увлекающимся человеком. Слава Богу, что дело происходило летом. А то мы бы замерзли, наверное, насмерть, потому что гуляли до полуночи. Даров незаметно перешел на стихи и читал нам Пушкина. Он читал громко и выразительно. Симаковский воспитанно прикрывал рот, зевая. Ему хотелось спать. Я трепетал, прикоснувшись с миром творческих работников. В голове у меня скакали мысли о Прометеи. Профессионал пера. Несколько слов о Прометеи. Я буду пересказывать своими словами миф, который поведал нам Даров. Не думайте, что вы все знаете о Прометеи. Я тоже так думал, а зря. Прометей — любимец богов. А никакой он не любимец, совсем даже наоборот — Еще раз подтвердилось, что невежество не знает границ. Поэтому я и расскажу миф о Прометеи, чтобы не возникало никакой путаницы. Так вот, Прометей не был человеком. Он был титаном, а следовательно бессмертным. В свое время он оказал какие-то услуги Зевсу, а потом отошел от политики и стал заниматься наукой. Люди в то время были совершенно дикие, впрочем, как и сейчас – У них даже огня не было. Прометей очень полюбил обыкновенных смертных, таких, как я, совершенно непонятно за что, наверное, из сострадания. Он выкрыл у богов огонь и подарил его людям. Это первое. Возможно, это сошло бы ему с рук, если бы он не пошел дальше. Но Прометей научил людей ремеслам и наукам. Это второе. Вел понятия медицины, построил первый корабль и дал людям искусство. Это, кажется, последнее. Про искусство я не совсем четко представляю, как он его дал. В какой, так сказать, форме, но это, к счастью, не важно. Конечно, Прометей работал на пустом месте, поэтому успел так много сделать. Кроме того, он имел кучу времени, поскольку был бессмертен. Но, в конце концов, его деятельность заинтересовала Зевса. Люди к тому времени немного обнаглели, получив столько знаний. Знания в этом смысле отрицательно сказываются на характере. Зевс приказал прибить Прометея к скале. Его прибили. Умереть он физически не мог, а мучиться сколько угодно. Он лежал на скале, и каждое утро пролетал орел который терзал ему печень. Продолжалось так, я не знаю сколько, но долго. Потом Прометей освободил Геракл, но это уже к моей истории не относится. В результате всего вышеизложенного Прометей стал собирательным типом. А огонь Прометея стал символом служения людям. Кстати, цикл наших передач так и должен был называться. Огонь Прометея. Схема была такая. Мы с Груздем пишем сценарий на 45 минут из какой-нибудь области физики. Рассказываем, кто ее двигал с самого начала, а потом дальше. Останавливаемся на Прометеях, Ньютон, Эйнштейн, Мария Кюри и прочее. А в конце передачи выступает наш Прометей из той же области физики и рассказывает, как он сейчас двигает науку вперед. Было одно условие. Не ниже доктора наук. Кандидаты наук на роль Прометеев не годились. «Служение людям!» — воскликнул Даров, когда мы гуляли. «Цель творчества! Самодача! Знаете, чьи это стихи?» «Безусловно!» — кивнул Симаковский. Э, «Не помню», — кивнул я. «Не люблю интеллектуальных тестов. Словом, Даров нас настроил эмоционально. Настолько эмоционально, что Грусть на следующий день запил. Конечно, он не так примитивно запил, как большинство. Грусть красиво запил, интеллигентно. Он пил коньяк. Я пришел к нему, как мы условились. У Симаковского была однокомнатная квартира убежденного холостяка. На стенах висели афиши цирковых представлений. Раньше Грусть писал сценарий цирковых представлений. Массовых гуляний, традиционных заплывов. А теперь его потянуло на физику. Ты слышал, старик, что сказал старик?» — спросил Симаковский, наливая мне коньяк. «Служение людям! Это мы должны отразить!» «Давай отразим!» — сказал я. «Прием!» — закричал Грусть. «Главное — найти прием!» «Представляешь себе, мы пишем про фазотрон. Знаешь, кто его изобрел?» «Нет», — сказал я. «Эх ты, физик!» — сказал Симаковский. «Ну ладно, не будем про фазотрон, будем сначала про эти маленькие такие». «Электроны?» — спросил я. «Нет, ква-ква!» — заквакал грусть. Кванты, догадался я». «А ты что, старик, их видел когда-нибудь? Почему ты решил, что они маленькие?» «По телевизору показывали», — сказал Симаковский. «Маленькие, круглые, светятся, на каждом крестик стоит». «Это протоны!» — с тоской сказал я с тобой не договоришься закричал симаковский кто их изобрел бланк сказал я чтобы не запутывать симаковского симаковский задумался он пошевелил губами произнося про себя трудную фамилию потом он хлопнул рукой по колену бланк сказал он у меня был друг женя бланк тоже головастый мужик мы с ним в саратове устраивали гастроль львов понимаешь полный стадион народу И прямо на футбольное поле вертолет выгружает дюжну львов. Нет, шестерых! Все равно страшно. Дрессировщик запутался в веревочной лестнице, а львы побежали к трибунам. Там Женя Бланк стал грудью, и пока дрессировщик распутался, гонял Львов туда-сюда по площадке. Он был материально ответственный за мероприятие. Симаковский рассказал до конца эпопею со львами, а заодно прихватил. Похождение бланка в Казахстане с аттракционом «Гремучие змеи». Этот бланк в самом деле был рисковым человеком. «Давай, старик, начнем писать сценарий», — предложил я. «Э, «Про что?» — спросил Семаковский. «Тему выдвигай ты, мне все равно, только учти, служение людям... Кстати, ты как консультант будешь получать 30 процентов». «А сколько это в рублях?» — спросил я. Договор заключит, тогда узнаешь, — сказал Симаковский. — А заключит его по готовому сценарию, соображаешь? Времени у нас в обрез. Одна неделя. — А где мы возьмем Прометея? — спросил я. — У тебя есть знакомый доктор? — Шеф у меня доктор, — неосторожно сообщил я. «Гениально — Гениально! — воскликнул грусть. — Доктор, значит, Прометей. Я мигом себе представил лицо шефа в рамке телевизора. У меня энергичное воображение. Картина получилась настолько нелепой, что у меня потеплели уши. «Он не пойдет», — сказал я. «Пойдет», — заявил Симаковский. «Да тут полтинник и пойдет. Чем он занимается?» Рассеиванием электронов на примесях электронов фотоном взаимодействием начал перечислять я. «Кто его изобрел?» «Никто его не изобрел. Оно всегда было», — сказал я. Откровенно говоря, я боялся называть фамилии. Во-первых, там все очень запутано. А во-вторых, у Симаковского с его общительностью вполне могли оказаться знакомые однофамильцы. «Ладно», — сказал Симаковский, — «Прометаев найдем после». Он поставил на пол пишущую машинку, заправил в нее четыре листа бумаги, переложенные копиркой, и отстучал заголовок «Юппай Симаковский грусть», «Огонь Прометея!» Симаковский раскрыл скобки и спросил, «Как называется наука?» «Физика твердого тела», — сказал я. «Ха-ха!» рассмеялся Симаковский. «Надо же! Твердого тела!» Это ему очень понравилось. Он написал «Физика твердого тела», закрыл скобку и несколько раз перевел рычаг. «Слева пишем, что показывать, справа, что говорить», — сказал он и понесся дальше. На всей первой странице он решил показывать огонь крупным планом. При этом диктор должен был излагать легенду о Прометее, ту, которую я уже излагал. У Симаковского она получилась покрасочнее. Прометей у него был прибит к мрачной выжженной солнцем скале, орел выглядел совсем несимпатично. Орел был явно фашистского вида. Чем ты работаешь? – бросил через плечо Симаковский. — Головой, — сказал я. — Да не то. Прибор у вас там есть какой-нибудь? — Лазер, — сказал я. Это была первая данная мною консультация. Семаковский отторобанил слева. Лазер крупным планом. Справа он написал большими буквами «Ведущий» и остановился. Далее должен был следовать текст ведущего. Грусть набил трубку и закурил. Начиналось подлинное творчество. Трубка не помогла. И Симаковский выпил коньяку. Коньяк помог. Грусть написал. «Мы с вами находимся в лаба...» Строчка кончилась, страница тоже. Он вынул закладку и полюбовался ею. На странице не было ни единого исправления. Грусть был настоящим профессионалом пера. Даже еще лучше. Он был профессионалом машинки. «Ты знаешь, сколько это стоит?» — спросил он. «Примерно 15 рублей». Я мысленно взял тридцать процентов, получалось четыре пятьдесят. Такова была стоимость слова «лазер», произнесенного мною. У меня в желудке образовался комочек холода, потому что я решил, что занимаюсь жульничеством. Не знаю, может быть, оперные певцы за свои слова получают и побольше, но они их поют. — Хватит на сегодня, — сказал Симаковский. Он вручил мне один экземпляр страницы с легендой о Прометее, и мы расстались. Я вышел от Симаковского, и уже на лестнице мне почему-то захотелось послать это дело подальше. Впоследствии таких минут становилось все больше. Еще через день я позвонил Симаковскому, чтобы продолжить работу над сценарием. К этому времени я уже кое-что придумал и раскопал корифеев физики твердого тела. Тех, которые уже отдали себя человечеству полностью, и других, у которых еще что-то осталось отдать. Шефу я ничего пока не говорил. Я позвонил, но Симаковского не оказалось дома. Не оказалось его и спустя сутки, потом двое и трое. Я встревожился. Мне пришла в голову печальная мысль, что грусть умер. Зря он все-таки умер, не успев отразить служение людям. Еще день я соблюдал траула, а потом на душе стало легко, потому что все разрешилось само собой. Хорошо, что я ничего не сказал шефу. Кончалась отведенная груздем неделя на сотворение сценария. Еще немного, и я был бы в неопасности. но тут мне позвонили на работу со студии. — Мы ждем завтра сценарий, — сказал женский голос. — С кем я говорю? — спросил я. С редактором передачи. Моя фамилия Морошкина. Зовут Людмила Сергеевна. А где Симаковский, спросил я. Как где, удивилась трубка. Это вы сами должны знать. Как у вас со сценарием? Передача включена в план. Сценарий должен быть завтра в 14 на столе у главного. До свидания. Из этой речи мне очень не понравились следующие слова. План и на столе у главного. Такими словами не шутят. Я понял, что завтра в четырнадцать на столе у главного будет лежать нечто называемое сценарием. Оно будет лежать там, даже если обоих авторов уже не будет живых. Даже если произойдет наводнение или на город свалится метеорит. Такова сила слова «план». Я поехал к Груздю и до ночи ждал его у дверей квартиры, чем возбудил подозрение соседей. Они по очереди звенели дверными цепочками и высовывали носы из щелей. Им очень не понравилось, что какой-то тип прогуливается по лестничной площадке. На мои вопросы о Симаковском они поспешно захлопывали двери. Когда я вернулся домой, жена подала мне телеграмму. «Срочно выехал Иркутск, тычика! Первый сценарий сдай самостоятельно, тычика! Привет, Симаковский!» Привет, сказал я. Телеграмма была из Казани. Связался с груздем, полезай в кузов, сказала жена. Ненавижу каламбуры, сказал я. Ницо-цо. Первый сценарий я писал от полуночи до шести утра. Шесть часов я, как Прометей, отдавал себя людям. Слева я писал, что показывать, справа, что говорить. Ни разу не перепутал. В кроватке светилась спящая личка сына. Оно меня вдохновляло. Перед своим мысленным взором я поместил экран телевизора и старался заполнить его интересной информацией по физике твердого тела. чтобы зрители не очень скучали, я включил сценарий музыку Баха, стихи Ломоносова, репродукцию полотен кубистов и песни Теревердиева. Время от времени, следуя заветам Симаковского, Я показывал огонь крупным планом. В сценарии было очень много служения, горения и отдавания себя людям. Летняя ночь давно кончилась, когда я написал. Мы попросили доктора физико-математических наук Виктора Игнатьевича Барсова рассказать о сегодняшнем дне физики твердого тела. На экране В. И Барсов добавил я слева «Здравствуйте, шеф!» Виновато пробормотал я. И тут загласил сын. Жена встрепенулась, взглянула на меня и сказала. — Ты что, рехнулся? Тебе ж сейчас на работу. — Знаешь, сколько это стоит? — спросил я, как Симаковский, потрясаясь писанными листами. — Сколько? — спросила жена, просыпаясь по-настоящему. — Не знаю, — сказал я. — "Вероятно, не всего это бред, но я сделал все, что мог. Я пришел на работу и спал там до обеда в фотолаборатории. Потом меня разбудила лаборантка Неля. Я отпросился у шефа и поехал на студию. Шеф уже знал, что я сотрудничаю на телевидении по рекомендации заведующего кафедрой. Поэтому он не чинил препятствий. На студии в бюро пропусков мне выдали жетон и сказали, в какую комнату идти. Я пришел в эту комнату. Это было длинное помещение, уставленное письменными столами. Между ними бегали люди, натыкаясь друг на друга. Каждый делал какое-то свое дело. В конце помещения находилась дверь, на которой было написано «Главный редактор». Справа у окна сидел юноша с длинными волосами и смотрел через стекло в небо. Глаза его выражали тоску и отчаяние. Время от времени юноша отрывал взгляд от неба, И что-то писал на бумажке. Слева у стола сгрудились какие-то люди, каждый из которых держал перед носом лист бумаги. Они напоминали харистов на спевке. В центре группы находился человек азиатского вида. Ему в ухо непрерывно шептала девушка. Азиатский человек блаженно щурился, кивал и повторял одно загадочное слово: ницоцо, ницоцо. Вскоре я понял, что могу проторчать здесь весь день, и никто не обратит на меня внимания. Меня обходили как неодушевленный предмет, как несгораемый шкаф или дорическую колонну. Никто на меня даже не смотрел, поэтому трудно было начать расспросы. Внезапно дверь главного редактора распахнулась, и оттуда вылетела растрепанная, как воробей, женщина. Она ринулась в графину с водой, на ходу распечатывая пачку таблеток. Руки у нее дрожали. Она забросила таблетку в рот и запила водой. После этого женщина беззвучно выругалась. Я даже понял, каким словом. Повторять его не буду. Она уже хотела броситься обратно, но взгляд ее упал на меня. Я улучил момент и быстро проговорил. Мне нужна Морошкина Людмила Сергеевна. Морошкина, как бы вспоминая, поправила женщина. Морошкина — это я. И она вдруг залилась истерическим смехом, потом рухнула на стол и забилась в рыданиях. Никто из присутствующих на это не прореагировал. Только одна из окружавших азиатского человека женщин подошла к Морошкиной, подставила перед ней стакан воды и сказала басом. «Люсенька, нельзя же так убиваться из-за этого монстра». Морошкина подняла голову и вытерла платочком слезы. Потом она нашла в себе силы улыбнуться мне, а я нашел в себе силы улыбнуться ей. Мы улыбнулись. Морошкина, когда улыбалась, была ничего симпатичная. Но улыбалась она редко. Такая у нее была специфика труда. — Я верлухин, — сказал я, — принес сценарий. Морошкину будто подбросила катапульта. Она подпрыгнула ко мне и выхватила сценарий. Первую страницу, отпечатанную на машинке Симаковским, она проглотила, как голодающий, не пережевывая. На второй странице она споткнулась. «Почему от руки?» — взвизгнула Морошкина. «А от чего нужно? От ноги?» — безмятежно пошутил я. Морошкина первый раз достаточно внимательно посмотрела на меня. Она оглядела меня с ног до головы. Осмотр ее, по-видимому, удовлетворил. Внешне я производил впечатление нормального человека. — Вы что, первый раз? — уже сочувственно спросила она. — Угу, — сказал я краснее. — Всегда немного стыдно, когда делаешь что-то в первый раз. — Пойдемте, — скомандовала Морошкина. — Быстрее. И мы понеслись куда-то по коридорам студии. Встречавшихся людей мы обходили, как соломисты обходят палочки с флажками. Встречавшихся людей мы обходили, как соломисты обходят палочки с флажками. Жалко, что не было лыжных палок. Два раза я чуть не упал, и все-таки умудрился угодить головой в живот какому то дяде. Как позже выяснилось, народному артисту республики. Мы примчались в машинное бюро. «Девочки!» — вскричала Морошкина. «Спасите! Монстр меня съест!» Она раздергала мой сценарий на листочке и сунула его пятерым машинистам. Машинистки открыли беглый огонь. Через пять минут все было кончено. Морошкина сгребла в кучу перепечатанных в шести экземплярах сценарий, и мы побежали обратно. Без трех минут два мы ворвались к главному редактору. Морошкина бухнула ему на стол пачку листов, и застыла в ожидании. «Это что?» — поморщившись, спросил главный. Он был мужчиной средних лет, с бородой, в очках, толстый и, видимо, уверенный в себе. Одет он был с иголочки. «Это Прометей Валентин Эдуардович», — ласково произнесла Морожкина. «Даров читал?» — спросил главный. «Нет», — пролепетала Морошкина бледнее. «Впредь, чтобы сначала читал Даров» сказал Валентин Эдуардович так мягко, что Морошкина чуть не упала в обморок. Потом главное углубился в сценарий. Он читал профессионально, сверху вниз и наискосок. Лицо его при этом ничего не выражало. «Ну ничего, ничего. Принципиальных возражений нет», сказал он, прочитав. «Покажите Дарову». Морошкина опять сгребла сценарий, и мы вышли пятись. За дверью Людмила Сергеевна поразовела и улыбнулась мне. Невероятно, вы что, счастливчик? Обычно первый вариант сценария действует на него, как красная тряпка на быка. Значит, я Торадор. опять пошутил я. Никак я не мог понять, что здесь не все имеют право шутить. Морошкина сразу стала серьезной, даже грустной. Желаю вам сохранить ваш оптимизм, сказала она. Мы нашли Дарва в студию. Шел тракт. Тракт – это по-телевизионному репетиции передачи. Даров сидел в аппаратной перед восемью экранами, расположенными в два ряда друг над другом. На всех экранах показывали куриное яйцо крупным планом. На яйце был виден штемпель. Значит, оно было диетическим. «Уберите штемпель!» – сказал Даров в микрофон. В кадр влезла чья-то волосатая рука. И повернуло яйцо другим боком. На мой взгляд, принципиально ничего не изменилось, но Даров остался доволен. Так, сказал он, что ж дальше? Давайте, давайте. На экране появилась та же самая рука, но теперь уже вооруженная молотком. Я вдруг понял, что сейчас произойдет что-то страшное. И действительно, рука сделала замах, и что есть силы ударила молотком по яйцу. Яйцо в дребезге разлетелось. «Плохо!» — резюмировал Даров. «Никуда не годится. Это вам не гвозди забивать. Зритель на этом месте должен вздрогнуть. Давайте еще раз!» «Андрей Андреевич, осталось одно яйцо!» — донесся из динамика жалобный голос. «Нет, я не могу так работать!» — вскипел Даров. «Сколько вы приобрели яиц?» «Десяток!» — сказал тот же унылый голос. «Вы, голубчик, домой покупайте десяток! Для яичницы!» — саркастически сказал Даров. — А у нас все-таки производство. Кончайте с последним. Больше экспрессии. Рука восстановила статус-кво, а потом с такой злостью долбанула по яйцу, что даже скорлупы не осталось. — Ну вот, — добродушно сказал Даров. — Вас, оказывается, нужно разозлить. Потом старик повернулся к нам, поздоровался и принялся читать мой сценарий. Вскоре ему стало тесно его читать, потому что Дарову нужно было двигаться. Мы перебежали рысцой в коридор, где Даров стал прыгать со сценарием в руках, шевеля губами, поднимая брови и тому подобное. У него было удивительно много энергии для таких лет. Он вспотел, как бегун на длинные дистанции. Мне даже неудобно стало, что я заставил его расходовать силы. «Молодец, гусь!» – воскликнул Даров, дочитав. «Какой гусь?» — не поняла Морошкина. Э, грусть! Наш грусть!» — засмеялся Даров. «Никак от него не ожидал. А где он сам, кстати?» «В Иркутске», — сказал я. «Позвольте», — сказал Даров. «Что за фокусы?» «А кто это писал?» — спросила Морошкина, указывая на сценарий. «Я писал», — сознался я. «В общем, сыровато», — после паузы сказал Даров. «Но кое-что есть. Вы когда-нибудь писали раньше?» Я сказал, что пишу с шести лет. В школе очень много писал. Сочинения, контрольные работы, план работы пионерского звена, а потом комсомольского бюро. Затем писал в институте. Заявления, контрольные работы, курсовые проекты, дипломную работу. Сейчас пишу на службе. Объяснительные записки, заявления, отчеты, статьи, дипломные работы под шефным студентам, отзывы а недавно даже написал проект приказа по институту. Кроме того, пишу письма, поздравительные открытки и телеграмму. В общем, можно было научиться писать. Даров сказал, что это не те жанры. А, по-моему, жанр приказа ничем не хуже повести или сценария. Короче говоря, мой сценарий приняли в работу. Относительно договора никто не заикнулся. Морошкина предложила мне начать второй сценарий... И подготовить выступающего к сентябрю. То есть подготовить шефа. Мы еще немного поговорили о сценарии. Про деньги не гу-гу. Потом Даров с Морошкиной принялись горячо что-то обсуждать. Я ничего не понял в разговоре. Он касался монстра Валентина Эдуардовича Севро, главного редактора. Судя по их высказываниям, он был лихой рубака. Он только и делал, что рубил сценарии передачи. «Слушайте, юноша, это вам пригодится!» – предложил мне Даров. И я покорно слушал, как монстр зарубил какого-то Фонарского за то, что Фонарский использовал в сценарии цитату какого-то Мызина, а нужно было вставить туда цитату из сочинения какого-то Богдановича. Эти фамилии мне ничего не говорили. Еще у несчастного Фонарского не был выстроен изобразительный ряд, как они выражались. Но этого Севро почему-то не разглядел, чем лишний раз подтвердил свою профессиональную непригодность. Как-то потихоньку складывалось впечатление, что монстр – бездарь. Да и Фонарский тоже бездарь. Как я потом заметил, это вообще характерно для творческих работников. Нет, не бездарность. Вы меня неправильно поняли. Я говорю об этике отношений. Как правило, если человек отсутствует... Ну, например, уехал в командировку, вышел в туалет, сидит дома и работает, просто сидит в другой комнате или даже умер позавчера, а о нем зашла речь, то он непременно почему-то оказывается бездарью. Хорошо, если не карьеристом и проходимцем. Это удивительно, но это факт. Людмила Сергеевна назначила мне срок сдачи второго сценария и выразила надежду на скорое возвращение Симаковского. Следующий сценарий нужно было принести в начале сентября. «Уважайтесь, юноша! Вы поняли, куда вы попали?» – воскликнул Даров. Я кивнул, пока мне было интересно. Наивный теленок, которого ведут на мясокомбинат. комбинат. Вот кто я был. Противно вспоминать. Однако в тот день я был даже доволен собой. И у меня мелькнула мысль, что я, вероятно, талантлив если так легко накатал сценарий. Самодовольный теленок. Я еще немного помахал на студии хвостиком и поехал домой. Я ехал в трамвай и напевал бессмысленное слово «Ни цо -цо» на мотив песенки об отважном капитане. Немного омрачал настроение предстоящий разговор с шефом по поводу его выступления. Но я решил не предупреждать его до отпуска. Пусть... Погуляет. Отдавание себя. Симаковский продолжал бомбардировать меня телеграммами. Еду, братск, Симаковский. Отплыл и гарку теплоходом «Привет, Симаковский». Вылетаю в Магадан срочным заданием казахской филармонии «Грусть». Может быть, он решил, что я буду переставлять флажок на карте? Я никак на телеграммы не реагировал, а собирал материал для следующего сценария. Тема была «Ядерная физика». Я давно питал к ней слабость. Мне всегда хотелось быть ядерщиком, да еще теоретиком, и создавать картину мира из головокружительных формул и понятий, которых на самом деле нельзя понять. Просто принципиально невозможно. Их можно только чувствовать, как музыку или стихи. Но теоретика из меня не вышла. У меня был недостаточный крен мозгов для теоретика. Когда я учился в школе, я полагал, что могу все. Стоит только захотеть. Можно было стать хоть Эйнштейном, хоть Ферми, хоть Курчатовым, а вот не стал. И теперь уже не стану. Теперь мне предстояло писать о них, о гениях человечества. Но как популярно растолковать старшим школьникам суть гениальности? Горение, служение, отдавание. Подошел сентябрь. Симаковский был в Ашхабаде. Шеф был в отпуске. Я был в тоске. Никак не мог подобрать кандидатуру на роль Прометея по ядерной физике. Вдруг мне позвонила Морошкина. Срочно на студию за могильным голосом сказала она. Приготовьтесь к неприятностям. Я к неприятностям всегда готов. Неприятностями меня трудно удивить, поэтому я, не моргнув глазом, отправился на студию. Морошкина встретила меня и молча повела к главному. На этот раз он решил со мной познакомиться. Он назвал свое имя, а я свое. «Меня интересуют два вопроса», — начал Севро. «Где ваш соавтор? Есть ли у вас ученая степень?» «Можно ли мне отвечать в обратном порядке?» — вежливо осведомился я. — Должно быть, так разговаривают на международных конференциях. — Пожалуйста, — сказал он. — Нет, — сказал я, — в Ашхабаде. Севро почему-то ничего не понял. Я ему растолковал, что у меня нет ученой степени, а соавтор в Ашхабаде. Тогда он спросил, как дела со вторым сценарием, и я показал ему тезисы. Ничему и сказанному мною главный редактор не обрадовался. Он прочитал тезисы, откинулся на спинку стула и принялся размышлять, постукивая авторучкой по моим тезисам. «Положение катастрофично», — сказал он. Рожкина достала таблетки. «Почему?» — спросил я. «Вы не журналист и не кандидат. Это раз. Передача «Огонь Прометея» должна отражать не только физику. Это два. Как удивился я? Договаривались о физике». «Мы с вами не на базаре», — внушительно сказал главный. «Никому не интересно каждый месяц смотреть на физиков. У нас есть и другие ученые. Передачу нужно делать на материале разных наук. Она станет объемнее. Надеюсь, вам ясно, что с такой передачей вы не справитесь?» «Нет», — сказал я, — «неясно». «Какая у вас специальность?» — задал риторический вопрос Валентин Эдуардович. «А у вас?» — резко спросил я. Морошкину чуть удар не хватил. Она вскочила со стула и замахала на меня руками, как на муху, будто хотела выгнать ее из комнаты, а я спокойно ждал ответа. Терять мне было уже нечего. Севро закурил сигарету и посмотрел на меня, сощурившись. — Я историк, — сказал он, — а я физик. — Какое вы имеете отношение к журналистике? — Такое же, как и вы, — сказал я. Морошкина бессильно опустилась на стул. — Хорошо, — сказал главный, — сделайте нам сценарий на материале другой науки, а мы посмотрим. — Пока со мной не заключат договор, я ничего делать не буду, — сказал я, очаровательно улыбаясь. Не знаю, откуда у меня бралась наглость, я каким-то шестым чувством почуял, что здесь нужно вести себя именно так. Валентин Эдуардович на мгновение потерялся. Он сделал несколько бессмысленных движений, перевернул листок календаря, стряхнул пепел в чернильницу и снял очки. Про Морошкину не говорю. Она вообще потеряла дар речи. — Людмила Сергеевна, заготовьте договор с Петром Николаевичем, — сказал главный. — Ждем ваш сценарий, — добавил он зловеще. Мы с Морошкиной вышли. Она посмотрела на меня, Со смешанным чувством ужаса и уважения. Потом она достала бланк, я его заполнил и расписался. — Петр Николаевич, принесите текст выступления Прометея для первой передачи, — сказал Мирошкин. — Кстати, Даров предложил нам с вами быть ведущими. — Это можно, — кивнул я, пропуская ее слова мимо ушей. Я размышлял, откуда взять текст выступления шеф. Придется ехать к нему на дачу, как это не печально. В воскресенье я поехал к шефу. Шефа на даче не оказалось. Он загорал на пляже. Я пошел на пляж, разделся и положил одежду в портфель. После этого я отправился дальше в плавках, переступая через загорающих. Я боялся не узнать шефа. Я его редко видел обнаженным. Наконец я его увидел. Шеф лежал на спине, блаженно посыпая себе живот горячим песком. Рядом копошился его маленький внук. Ужасно мне не хотелось портить шефу настроение, но дело есть дело. Я лег рядышком и поздоровался. «А, — Ха, Петя! — воскликнул шеф. — Какими судьбами? Что-нибудь стряслось на работе? — Стряслось, — сказал я. Шеф сел и смахнул с живота песок. «Вас приглашают выступить по телевидению», — сказал я. «Нужно рассказать школьникам, чем вы занимаетесь». «Ага», — сказал шеф, — «начинается?» «Это абсолютно исключено». «Виктор Игнатьевич», — замыл я, — «что вам стоит?» «Нет, нет, не уговаривайте, это профанация науки». «Что такое профанация?» — спросил я. «Профанация — это когда крупный профан объясняет мелким профанам посредством телевидения, чем он занимается». — Петя, вы же физик! — У меня двое детей, Виктор Игнатьевич, — промолвил я. — Я отец, а потом уже физик. — Простите, я не подумал, что это так серьезно, — сказал шеф. — Детям нужно рассказать о нашей науке, — продолжал конючить я. Я почувствовал, что нужно напирать на детей, и на своих, и на чужих. Шеф был неравнодушен к детям. — Ладно, — сказал шеф, — я выступлю. Он снова лег и отвернулся от меня. По-видимому, он мучился тем, что пошел против своих принципов. Никогда не нужно иметь слишком много принципов. Совести будет спокойнее. Я немного подождал, чтобы шеф остыл, а потом осторожно намекнул ему протекст. Шеф взорвался. Он вскочил на ноги и побежал купаться. Через некоторое время он вернулся весь в капельках моря, которые быстро испарялись с поверхности тела. — Ну, Петя, я вам этого никогда не прощу, — сказал он. «Пишите — Пишите! Я быстренько достал из портфеля бумагу, и шеф продиктовал мне сходу свое выступление. По-моему, оно получилось блестящим. Даже мне было интересно узнать в популярной форме, чем мы занимаемся. Я осторожно похвалил шефа, сказал, что он прирожденный популяризатор. — Уходите, — сказал шеф, — а то мы поссоримся. Ссору между начальником и подчиненным недемократично, — сказал я. — Вы меня можете уволить, а я вас нет. — Петя, на вас отрицательно действует журналистика, — сказал шеф. — Вы стали излишне остроумны. Первая профанация. На следующий день я отнес Морошкиный текст выступления шефа. Я сам его перепечатал на кафедральной машинке одним пальцем. На студии полным ходом шла подготовка первой передачи. Людмила Сергеевна схватила текст и убежала по инстанциям. А меня поймала миловидная девушка в брюках, оказавшаяся помощником режиссера. — Вас зовет Даров, — сказала она. Я нашел Дарова в павильоне студии. Он расхаживал между столами и располагал на них разные предметы. Все они имели отношение к физике. Ни один из них не упоминался в моем сценарии. Здесь была электрическая машина с лейдинскими банками, электромагнит, модель атома по Розерфорду и тому подобное. На центральном столике находилась подставка с двумя угольными электродами. Это была электрическая дуга. По-видимому, ударов опустошил какой-то школьный физический кабинет. Но как юнош смотрится? — спросил он, упорно продолжая называть меня юношей. — А зачем они? — сказал я, указывая на приборы. — К физике твердого тела это не имеет отношения. — Давайте, мой друг, исходите следующего, — сказал Даров. — Зрителю должно быть интересно. Он должен видеть что-то работающее, двигающееся, прыгающее, мелькающее. — Динамика! — Ваши кристаллы малы, одинаковые и неинтересны. Мы будем показывать дугу. С таким же успехом можно показывать мьюзик холл сказал я. Это мысль, сказал Даров. Мюзик-холл — это мысль. Куда мы его присобачим? Перед выступлением Барсова предложил я. Правильно. Для оживляжу, сказал Даров. Только не пугайтесь этого слова. Оживляж — обыкновенный термин на телевидении. Иногда там говорят «дешевый оживляж». Это почти ругательство. А просто оживляешь ничего, это можно. Итак, шефа собирались пустить с оживляжем. А мы с Морошкиной, как выяснилось, должны были зажигать электрическую тугу и рассказывать обо всех этих физических штучках, которые насобирал Даров. Некоторые из них я вообще впервые видел. На первом тракте все напоминало одесскую толкучку в выходной день. В студии скопилось очень много народу. Актеры, операторы, какие-то помощники, которые таскались за камерами провода и водили туда-сюда микрофоны на длинных палках. Просто любопытствующие. И мы с Людмилой Сергеевной. Не считая кардабалета из мьюзик-холла, Даров сидел наверху в аппаратной и наблюдал нас на экранах. Изредка он говорил нам по радио, как нужно делать, чтобы было лучше. Лучше никак не получалось. Получалось хуже. Только я начал вертеть электрическую машинку, как оператор отъезжал от меня, а актер в другом углу зала начинал с завыванием читать стихи Ломоносова. Кардабалет вздрагивал и делал ножкой на зрителя. Двадцать пять ножек сразу, потом присед, разворот и опять ножкой. Раз! Не надо никакой физики. Слава богу, не было шефа. Он не вынес бы этого гибрида физики с кардобалетом. Шефа решено было пригласить прямо на прямой эфир. Я за него поручился, что все будет в порядке. Потом я зачем-то зажигал дугу, а Морошкина держала между дугой и объективом камеры темное стекло, чтобы камеру не засветило. Людмила Сергеевна вела себя не очень уверенно. Да и я тоже волновался, хотя это была только репетиция. «Еще раз отхарала!» — крикнул голос Дарова в динамике. Мы повторили от Харала Баха, на фоне которого кардебалет изображал движение электронов, а я зажигал дугу. Во всем этом была какая-то мысль, но Даров ее нам пока не рассказывал. Все зависело от монтажа кадров, которые он там наверху осуществлял. «Благодарю — Благодарю! — крикнул режиссер, и тракт кончился. — Молилась ли ты на ночь, диздимона пропел Даров, спускаясь к нам. Он был в творческом возбуждении. Ему хотелось кого-нибудь задушить, так я понял. Он подскочил к электрической дуке и царственным жестом свел электроды. Под пальцами Дарова вспыхнул огонь, и сам он стал похож на старого заслуженного Прометея. «Вот как нужно делать, юноша!» — воскликнул он. Перед выступлением я очень волновался. Я волновался за шеф и мюзик-холл. Мне показалось, что они будут шокированы друг другом. За день до передачи я заметил волнение и у шефа. «Равили вы меня в историю», — сказал шеф. «Мы прямо в эфир пойдем или на видеомагнитофон?» «Прямо», — сказал я, — отрезаю шефу путь к отступлению. Шеф приехал на студию за полчаса до передачи и долго беседовал с Даровым. Старик рассказывал ему замысел и эмоционально настраивал. Морошкина была бледна, как кафельная стенка. Она произносила шепотом заученные фразы и постоянно их забывала. Началось все слишком даже хорошо. Музыка, стихи, огонь, кардобалет Девушки из кардебалета были в газовых накидках. Особенно хорошо у них получалось броуного движения. Я наблюдал за передачей на экране контрольного монитора. Это такой телевизор на колесиках и без звука. Вдруг на нем появилось мое сосредоточенное лицо. Не совсем хорошо помню, что было дальше. Я производил какие-то опыты. Людмила Сергеевна вставляла хрупким голоском свои фразы. Потом я подошел к дуге и уверенно свел электроды. «Куда?» — зашипел оператор, развиваясь перед камерой точно от боли. «Стекло!» — скомандовал я Морошкиной, но было уже поздно. Дуга вспыхнула ослепительным светом, и я увидел на экране монитора черную глухую ночь, посреди которой мерцали полоски огня. Я погасил дугу, но камера, точно ослепший человек, продолжала приходить в чувства, не различая окружающего. На мониторе по-прежнему был абсолютный мрак. Кратобалет тем временем двумя шеренгами прошагал перед камерой, а потом на экране, точно космический пришелец, появился прозрачный и бесплодный я. Мое лицо дернулось то ли от досады, то ли по вине электроники и произнесло. А сейчас перед вами выступит доктор физико-математических наук Виктор Игнатьевич Барсов. Ослепшую слепшую камеру, наконец, выключили, и на экране возник шеф. Изображение было черно-белым, но я все равно почувствовал, что шеф красный от негодования. Он сделал пренебрежительный жест в сторону кордебалета и первым делом заявил, что все предыдущее не имеет отношения к физике. Потом шеф улыбнулся. Его улыбка, в сущности, спасла передачу. Теперь его слова можно было толковать как непонятную шутку ученого. Ученые часто шутят непонятно. Затем шеф вступил в битву за физику и, на мой взгляд, выиграл ее. Он говорил страстно. Даже девушки из кардабалета притихли и с уважением вслушивались в незнакомые термины. Я только один раз слышал до этого, чтобы шеф так хорошо говорил. Тогда он выступал на заседании ученого совета и... Громил диссертацию какого-то жука. Боюсь, что теперь в роли жука пришлось быть мне. Шеф закончил. Еще раз показали огонь, и все завершилось. Даров прибежал в студию с искаженным от горя лицом. Так, должно быть, вбегают взгоревшие дотла тла пенаты. «Запороли!» — закричал Даров. «Значит, что запороли! Засветили мне лучший кадр, юноша, вы же физик!» Нельзя так неосторожно обращаться с дугой. — Это я виновата, — сказала Мирошкина. — А вас, Люсенька, я вообще буду говорить на редсовете. Даров повернулся к шефу и принялся трясти ему руку. По его словам, шеф спас то, что можно было спасти. Шеф сухо поблагодарил и тут же уехал, не удостоив меня взглядом. Судя по всему, моя ученая карьера на этом закончилась, и... Журналистка тоже. Таким образом я убил двух зайцев одной передачей. В полном молчании Даров, Морошкина и я направились в редакцию. Там, в кабинете главного, просматривала передачу начальство. Сейчас оно должно было снять с нас стружку. В кабинете находилось три человека. Причем я сразу понял, что главный среди них не главный. Остальные были еще главнее. В кресле перед телевизором сидел пожилой мужчина с тяжелой челюстью. Костюм на нем был покрой 50-х годов. Более угрюмого лица я в жизни не встречал. Мужчина смотрел в стенку, и стенка едва выдерживала его взгляд. Она прогибалась, главный, и чуть поглавней, на стенку не смотрели. Они смотрели в рот угрюмому человеку. Будто оттуда должна была вылететь птичка. Нас усадили. Еще секунд десять продолжалась пауза. Где-то внутри самого главного человека зрело решение. Большая удача, наконец сказал он, оторвав взгляд от стенки. Стенка облегченно выпрямилась. Я с интересом посматривал на него, соображая, шутит он или нет. Ярко, доходчиво, эмоционально продолжал он. Если это был юмор, то очень тонкий, высшего класса, потому что мужчина говорил свою речь без тени иронии. Тут стали говорить другие, помельче. Выяснились удивительные вещи. Оказывается, самой большой режиссерской находкой была штука с засветкой камеры, которую я устроил нечаянно. Однако хвалили не меня от дарова. Старик скромно улыбался. «Когда я увидел этот мрак на экране, а посреди него крупицу огня, принесенную людям Прометеем, у меня мурашки пробежались по коже», — сказал второй по величине человек. Он приятно грассировал на слове «мурашки». Это он верно сказал. У меня тоже в тот момент были мурашки. Далее я был назван молодым и способным журналистом, а Морошкина — умелым и энергичным редактором. Я взглянул на Людмилу Сергеевну. Она тихонько щипала себе запястье, чтобы убедиться, что это не сон. Валентин Эдуардович выразился в том смысле, что нужно смелее выдвигать молодежь. Он хотел приписать себе честь моего выдвижения. Конечно, не обошлось и без критики. Особенно досталось шефу за его непонятные термины. «Какую выбрали тему для следующей передачи?» – спросил тот, что грассировал. Математика, сказал я. Математики я не очень боялся, все-таки что-то родственное. А, хорошо. Учитывайте специфику аудитории. Поменьше формул этих тангенсов и катангенсов, сказал самый умный. У него была хорошая память. Он многое запомнил из школьной программы. Мы с Морошкиной вышли со студии вдвоем. Людмила Сергеевна была возбуждена. Ее черные глаза сияли, как новенькие голошки. Петя, пойдемте отметим это событие, — предложила она. Мы отправились в кафе «Мороженое». Там мы выпили шампанского, вспоминая последовательно каждую минуту этой великой передачи. Мы испытывали друг другу нежность. Она называла меня Петенька, а я ее Люсенька. Мы ощущали себя маленькими, но гордыми последователями Прометея. Мы только что подарили людям крупицу огня. К сожалению, я не заметил, чтобы это сразу принесло результаты. Официантка двигалась лениво и с явным презрением к нам. В очереди ругались по поводу отсутствия сухого вина. За соседним столиком трое молодых людей распивали водку, закусывая ее земляничным мороженым. Все это можно было объяснить только тем, что люди не смотрели нашей передачи. Попавший в струю. ее выступление по телевидению не прошло незамеченным в коллективе. Хотя я его не афишировал. Вся кафедра внимательно за ним наблюдала, а потом каждый считал своим долгом изложить собственное мнение. В вопросах искусства все считают себя знатоками. Я, собственно, не претендовал на то, что занимаюсь искусством. Я зарабатывал деньги, но все подходили ко мне и начинали толковать о режиссуре, композиции, передаче и изобразительных средствах. Затянуто, растянуто, перетянуто, сглажено, продумано, непродумано. У меня голова заболела. Один дядя Федя оказался нормальным человеком. «Слышь, Петь, сколько тебе за это кинули?» – спросил он. Вполне естественный вопрос. Другие об этом спрашивать стеснялись, хотя им очень хотелось, я видел по глазам. После дружеской критики коллектив приступил к оказанию помощи. Теперь мне советовали, какую науку взять, где достать Прометея и так далее. Наиболее безответственные товарищи лезли в глубь искусства. Они советовали писать, употребляя эпитеты. Определение, которое употреблял я, они почему-то эпитетами не считали. Однако нет худа без добра. Саша Рыбаков порекомендовал мне следующего Прометея. К тому времени у меня был готов математический сценарий. Лебниц, Галуа, Лобачевский. Не хватало нашего нынешнего Прометея. Им оказался муж твою сестры Рыбакова. Его звали Игорь Петрович. Ему было 32, почти как мне. Бывший вундеркинд, а ныне доктор наук. По словам Рыбакова, он имел шансы стать академиком, когда чуть-чуть повзрослеет. Вообще, столкновение с ровесником, добившимся существенно иных результатов в жизни, действует отрезвляюще. Начинаешь анализировать, Ему 32, и тебе 30, у него жена и ребенок, и у тебя жена и двое детей. Пока все примерно одинаково, но дальше начинаются расхождения. Он доктор наук, а ты не доктор. Он ездит в Париж читать лекции в Сарбоне, а ты нет. Он получает не знаю сколько, а ты в четыре раза меньше. Это наводит на размышления. — И слава богу, что ты не вундеркинд, — сказала жена, — я бы за вундеркинда не пошла. Я позвонил вундеркинду, и мы договорились о встрече у него дома. Игорь Петрович оказался молодым человеком спортивного вида. Он встретил меня в засаленных джинсах и с бутербродом в руках. Его можно было принять за кого угодно — за хоккеиста, скалолаза, врача скорой помощи, художника, но только не за доктора наук. Не успел я войти, как из ванной комнаты выскочила его жена с ребенком под мышкой. Ее волосы были накручены на бумажке, исписанные формулами. Она сунула ребенка в Ундеркинду и с криком Опять ванну затопила бросилась обратно. Ундеркинд мигом проглотил бутерброд, сунул ребенка мне и кинулся за ней. Я перевернул ребенка правильной стороной и пошел следом. Ребенку было месяца три. Он смотрел мне прямо в глаза и иронически улыбался. Мы с ребенком пошли в ванную комнату. Там воевали с водой будущий академик с супругой. В ванне помещался новенький мотоцикл «Ява», блестящий, как купающийся носорог. Супруги справились с водой, после чего жена Вундеркинда отобрала у меня ребенка. Тот вздохнул и воздел глаза к потолку. — Нифига не понимаю в этой технике, — пожаловался Игорь Петрович, указывая на колено водосточной трубы. Мы пришли в кухню, где мой Прометей приготовил два бутерброда с вареньем. Один он протянул мне. — Так чего нужно? — спросил он. Да — Ты извини, что такая обстановка. Обстановка действительно оставляла желать лучшего. Кругом были кричащие диссонансы. На столе лежало два тома бурбаки, на которых стояла сковородка с присохшими к ней остатками вермишеля. Вермишель была коричневой, как ржавая проволока. Под столом находилась туристическая брезентовая байдарка. Все выступающие части интерьера были густо увешаны пеленками. Это мне живо напомнило обстановку моей квартиры. На холодильнике плотной стопкой... Лежала исписанная формулами бумага. Та самая, из которой супруга Вундеркинда изготовляла попеледки. «Бардак!» — со вздохом прокомментировал Прометей. «Бардак!» — согласился я. Мы еще немного посетовали на трудности жизни, а потом перешли к делу. Как только Игорь Петрович услышал телевидение, телевидении, то на переменился. — Вам не надоело меня теребить? — спросил он почти с ненавистью. — Ведь есть же другие. — Да я вам покажу, где их взять. Вот Витька Попов у меня в отделе. — У него такие идеи, что мне не снились? — он доктор, — спросил я. — Никакой не доктор. Башка светлая, вот и все. Кандидатскую заканчивает. — Нужен доктор, — непреклонно сказал я. — Наш Прометей, да еще со светлой башкой... Не может заканчивать какую-то там кандидатскую? — Ах, Прометей! — закричал Вундеркин. — Колоссально! Только Прометеем я еще не был. Так вот вы куда хотите меня определить? Он вскочил с табуретки и от полноты чувств нападал ногой какой-то подвернувшийся предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался детским полиэтиленовым горшком. Слава богу, бессодержимого! Горшок издал глухой звук и улетел в прихожую. А вам не позволю делать из меня плакат, выговорил доктор. Какой плакат? Удивился я. Да все равно какой. Защищайте докторские диссертации, храните знания в голове, надежно, выгодно, удобно. Будьте прометеями, что там еще. Отдавайте себя людям, подсказал. Вот вот. Сгорайте на работе. Не могу я. Надоело. Я кое-как успокоил доктора. Хорошо, что он меня сразу не выгнал. Игорь Петрович вздохнул и вынул из холодильника начатую бутылку коньяка. Мы выпили, после чего доктор начал мне жаловаться на свою тяжелую жизнь. Вкратце его жалобы сводились к следующему. Игорь Петрович был из ученых, попавших, как говорится, в струю. Он попал в струю еще на первом курсе университета. И сначала ему это понравилось. Он написал какую-то работу, доложил ее в студенческом научном обществе и работу опубликовали. Через несколько месяцев зарубежные коллеги перевели эту работу и подняли вокруг нее шум. Оказывается, идею Игоря Петровича можно было применить при расчете каких-то там турбинных лопаток. Пришлось подхватить этот шум и создать еще больший. О нем написали в газете, дали какую-то премию, показали по телевидению. Его принял академик и имел с ним получасовую беседу. Академик умер через месяц. И, само собой, получилось, что Игорь Петрович как бы принял эстафету. Во всяком случае, так написали мои братья-журналисты. С тех пор каждый его шаг сопровождался успехом. Игорь Петрович иногда умышленно делал шаг в сторону, топтался на месте или отступал назад, результат был один. Его хвалили, о нем писали, его посылали за границу. Вскоре он понял, что просто попал в центр струи, где наиболее сильное течение. Это течение без всяких помех приволокло его к докторской диссертации и продолжало нести прямо в академике. По пути Игорь Петрович стал олицетворением. Он олицетворял собой передовой отряд молодой науки. Сейчас, по его словам, он прикладывал прям-таки невероятные усилия, чтобы выбиться из струи. Примерно такие же усилия прикладывают другие, чтобы в нее попасть. Он охотно бы с кем-нибудь поменялся, если бы от него это зависело. А вы пробовали на все плюнуть и заняться чем-то другим, спрашивал я. — Пробовал, — сказал вундеркинд, махнувший рукой. <хе> — Я ушел из института три года назад и несколько месяцев занимался орнитологией. — А что это такое? — Наука о птицах, — сказал Игорь Петрович. — Ваши коллеги тут же написали, что у меня многогранный талант. Когда я почувствовал, что вот-вот защищу по птицам диссертацию, я вернулся обратно. Орнитологи рыдали. — Может быть, вы вправду очень талантливы, — спросил я. Игорь Петрович совсем загрустил. «Нет, нет», — покачал он головой, — «в том-то и дело, что я зауряден. Способности у меня есть, я не скрою, но талант...» «С талантом они бы измучились. Талант неуправляем. Кто они? Ну, вы, например, журналисты или дирекции нашего института. Вам ведь нужен правильный человек, идущий по кратчайшему расстоянию между точками». Без страха и сомнений, так сказать. — Но ведь у вас есть сомнения, — воскликнул я. — Вы же мне уже высказали целую кучу сомнений. — Сомнения относительно того, что нет сомнений, — снова покачал головой Прометей. — Конфликт — от недостатка конфликта. — Знаете, что сказал я? — Расскажите об этом в передаче. Будет интересно и необычно. В конце концов, идеи рождаются из сомнений. Неважно из каких. Игоря Петровича эта мысль заинтересовала. Мы оба были еще слишком молоды, чтобы оценить всю ее абсурдность. Мой вундеркинд загорелся. Он смел со стола сковородку с книгами-бурбаки, немытые чашки и тарелки, и мы расположились с листом бумаги составлять план выступления. «Маша — Маша! — в восторге закричал Прометей жене. Я с этим разом покончу. Я себя выведу на чистую воду. <с> Ей-богу. Неудобно уже людям в глаза смотреть. Маша пришла с неизменным ребенком, и они оба посмотрели на Вундеркинда с тревогой. Я почувствовал, что могу поставить под угрозу благополучие этой семьи. Хотя, с другой стороны, ученые звания обратно не отбирают. Но не станет Игорь Петрович академиком. Мало ли кто не станет академиком. Я, например, тоже не стал. Однако не очень расстраиваюсь по этому поводу. У нас получился интересный план выступления. Никогда еще, по-моему, математик так общедоступно не выражался. Никаких тангенсов и катангенсов. Пожелание руководства было выполнено с превышением. Разговор шел без дураков о пути в науку. Каким он должен быть – и каким может получиться на примере Игоря Петровича. Пока я искал и обрабатывал Прометея, Даров не терял времени даром. Поскольку математика наука абстрактная, и показать ничего двигающегося и мелькающего не представлялось возможным, Даров решил сделать передачу игровой, то есть заполнить экран играющими актерами. Проще говоря, от меня потребовали уже не сценарий, а пьесу. Действующие лица были такие: Лебниц, Эллер, Галуа, Лобачевский, Риман и Колмогоров. Колмогорова снял главный редактор. Он сказал, что Колмогоров живет и здравствует, в отличие от других привлекаемых Прометеев. И может обидеться, если узнает. Для разбега я прочитал пьесу Дюреманта Физики. Это мне порекомендовало сделать Морошкина. Там действие происходит в сумасшедшем доме, то есть в обстановке, приближенной к студии. И тоже действуют три физика из разных эпох. Или они притворяются физиками, я не понял. В общем, если хотите, почитайте сами, а то я запутаюсь, пока перескажу. Я взял за основу уже готовый сценарий, плюс учебник высшей математики и переписал их в виде диалогов и сцен, например, так. Лебниц входит. Мысль о дифференциальном исчислении не дает мне покоя. Бесконечно малые величины. Представляете, Глуа, ведь до них еще никто не додумался. гуа почтительно. Мэтр, они навсегда останутся связанными с вашим именем. И так далее, и тому подобное. Даров хохотал над моей пьесой, как над фильмом Чаплина. А Морошкина с возмущением на него смотрела. Даров прочитал, вздохнул, сожалея, что кино кончилось, и сказал, Хе -хе, "Юноша, вы будьте драматургом! Я из этого сделаю конфетку!» И он стал делать из этого конфетку. На роль Лебницы он пригласил народного артиста, а на роли остальных Прометеев — заслуженных. В пьесе срочно понадобилась женщина для оживляжу. Тогда я ввел сюда Софью Кавалерскую. Интерьер студии Даров оформил в виде больших черных знаков-интегралов, сделанных из картона, которые свисали с потолка, как змеи. У меня появилась железная уверенность, что после этой пьесы меня уже точно выгнет. Передачу я смотрел дома. На этот раз не нужно было зажигать дугу. Вундеркинда Игоря Петровича я передал Мирошкиной, чтобы она с ним повозилась. А ко мне домой пришли друзья, чтобы вместе посмотреть мой шедевр. Пока на экране мелькали титры, и палал огонь, мы пили чай. Потом в кадре появилась голова ледницы в парике, похожая на сбитые сливки с мороженым, и народный артист заговорил мой текст. Я еще раз убедился, насколько велика сила искусства. Ей-богу, даже если б Даров ставил таким составом меню, нашей столовой или инструкцию по технике безопасности, успех был бы обеспечен. Друзья, конечно, сразу узнали народного артиста, замаскированного под ледница. Мой текст они пропускали мимо ушей, а улавливали лишь волшебные модуляции голоса актера. Попутно они вспоминали, где он еще играл, сколько ему лет, какие у него премии и все остальное. Софью Ковалевскую тоже играла известная актриса. Только что перед этим она была белогвардейской шпионкой в многосерийном фильме по другой программе. А теперь бодро произносила монологи из теории чисел. Пьеса благополучно докатилась до конца, никто не сбился, а Галуа даже правильно поставил ударение в слове конгруентно. Потом на экране появился Игорь Петрович, и начал шпарить. Сначала он обрисовал круг своих научных проблем и несколько увлекся. Я все ждал, когда же он станет говорить о проблемах жизненных. А Игорь Петрович ехал и ехал, плыл и плыл себе в своей знакомой обкатанной струе, не спеша из нее выбраться. Вот он упомянул про Сорбону, прихватив попутно Монмартер и Вандомскую колонну. Вот намекнул на какую-то теорию, которую он предложил два дня назад, а о главном не полслова. Наконец он сделал поминальное лицо и сказал, «Хочу только предостеречь юношество от ложных иллюзий. Уйти в науку трудны». И тут вырубили звук. Игорь Петрович еще секунду беззвучно шевелил губами, рассказывая, видимо, о своей злополучной струе, а потом вырубили и его. Появилась дикторша и сказала, «Вы смотрели передачу из цикла «Огонь Прометея. Математика». «Петя, при чем здесь математика?» — заорали мои друзья. «Что с них взять? Не знают они специфики телевидения». На следующее утро мне позвонил расстроенный Прометей Игорь Петрович. «Вы знаете, что они сделали?» — спросил я. «Знаю», — сказал я. «Оказывается, я полчаса распинался перед выключенной камерой. Я все сказал, как мы планировали. Я смешал себя с землей. Я отрекся от Прометейства. — Ничего не поделаешь, — сказал я. Струя. — Струя, — согласился Прометей. — Дарову передача понравилось, просил я осторожно. — Он пел, — сказал Игорь Петрович. — Что? — Из оперы отела Я понял, что передача прошла хорошо, и мне можно появиться в студии. В двери уже стучали следующие Прометеи. Мрихские камушки. Я задумал передачу об археологии. Честно говоря, хотелось поближе познакомиться с этой наукой. Морошкина разыскала институт, поговорила по телефону с директором и направила меня к нему. Я приехал. Директор принял меня в кабинете, усадил на диван, после чего запер дверь на ключ. Потом... Он осмотрел меня и проговорил. Я дам вам на передачу Мурзалева. Он сделал паузу, чтобы посмотреть, какое это на меня произвело впечатление. Фамилию Мурзалева я услышал впервые, поэтому никакого впечатления на моем лице не отразилось. Мурзалева. Роберта Сергеевича. Еще более веско произнес директор. Я вынул блокнот и записал фамилию. Вы что, не слышали о Мурзалеве? — Нет, — сказал я, — извините. Директор задумался, потом махнул рукой и сказал, — Ну что же, может быть, это и к лучшему. Далее он рассказал мне о деятельности Мурзалева. Роберт Сергеевич откопал где-то в Средней Азии несколько камней с непонятными письменами. Кому они принадлежали, кто там чего написал, этого никто не знал. Мурзаев десять лет возился с этими камнями и расшифровал надписи. Надписи содержали родословную какого-то царя, или не знаю, как он у них там назывался. По словам директора, это был переворот в науке. Однако Мурзалеву не спешили верить. Представить скептикам самого царя, чтобы тот подтвердил правильность расшифровки, Мурзалев не мог. Царь и его приближенные умерли несколько тысяч лет тому назад. Государство тоже давно ушло в небытие. Народ исчез. Остались только камни с письменами. Мурзалев составил словарь исчезнувшего языка и опубликовал его, чтобы все желающие могли почитать надписи. Тут-то все и началось. Мурзалева объявили шарлатаном. Его словарь объявили плодом больной фантазии. Камни тоже взяли под сомнение. Было высказано мнение, что Мурзалев сам изготовил эти камни. И так далее. Просто удивительно, сколько страстей может разгореться вокруг дюжины заплесневелых камней. Директор, как я понял, склонен был верить Мурзалеву. Может быть, в лице директора Роберт Сергеевич имел тайного покровителя, иначе ему пришлось бы уйти. Директор поддержал Мурзалева то ли по склонности к сенсации, то ли для того, чтобы отвлечь внимание коллектива от своей персоны. Он дал мне записку и объяснил, где искать Роберта Сергеевича. Ради бога, только осторожнее, напутствовал он меня, будто я шел разминировать снаряды. Я нашел Мурзалева в одной из комнат, битком набитой сотрудниками и сотрудницами. Стол Роберта Сергеевича был отгорожен от других столов фанерой. Как только я приблизился к Мурзалеву, разговоры о комнате смолкли хотя никто особенно не глазел, только уши у сотрудниц подрагивали от напряжения. — Я с телевидения, — сказал он. Мурзалев, точно глухонемой, просигналил мне пальцами, чтобы я помалкивал. Потом он схватил со стола какую-то папку и выбежал в коридор. Я понял, что мне нужно следовать за ним. Когда я вышел из комнаты, Мурзалев поворачивал за угол в другом конце коридора бежал он очень тренированно высоко поднимая колени я побежал следом вообще мне это не понравилось потому что неприятно все таки бегать по чужим учреждениям роберт сергеевич добежал до лестницы и устремился вверх вскоре мы оказались на глухой лестничной площадке перед чердаком мурзалев вытер лоб платком и проговорил часто дыша мой ну словарь вы читали нет сказал я — Сейчас, тогда сейчас! — засуетился Мурзалев, развязывая тесемки у папки. В папке оказалась толстая рукопись словаря. Слева были нарисованы картинки, а справа они расшифровывались. Это мне напомнило сценарий какой-то таинственной телепередачи. Мурзалев кнул пальцем в первую картинку, изображавшую небритого паука, и сказал. — Это слог Сур, понятно? — Сур, — зачем-то повторил я и кивнул. Мэр пор гир элш Абукр! затараторил Роберт Сергеевич, стуча пальцем по первой странице. Не хотелось бы все это запоминать, подумал я, а Мурзалев перевернул страницу и помчался дальше. Ах, дус Мхис, Быр, Гзир! Мрих это было название древнего народа, изготовившего камушки. Мрих напоминал почтовый ящик, а сгир шестиногую лошадь. Мне становилось интересно. Однако надо было останавливать Мурзалева, чтобы не задержаться здесь до завтрашнего утра. Очень толстый был словарь. «А есть слог «фэр»?» — Набум спросил я. «А как же!» — радостно воскликнул Мурзалев. И, пролистнув пол словаря, показал мне «фэр». Это была закорючка с рыбьим хвостом. «Фердуз Мрхисер Элшурс!» — торжественно произнес Мурзалев. Это первая фраза памятника. «Я пришел сюда!» Тут я вспомнил, зачем я пришел сюда. — Простите, Роберт Сергеевич, — сказал я, — нам надо договориться о передаче. — Вы мне не верите? — огорчился Мурзалев. — Да верю я вам, верю, — воскликнул я. — И вам верю, и камушкам вашим. — Нет, вы мне не верите, — покачал головой Роберт Сергеевич. Мне стоило большого труда снять подозрения и объяснить ему, что от него нужно. Услышав о Прометее, Роберт Сергеевич оживился. Глаза его мстительно блеснули. форс энергично высказался он. Э, «Как вы сказали, не понял я». «Я приучил себя ругаться по-амархизски», — сказал Мурзалев. «Вы не представляете, в какой обстановке я работаю. Наши сотрудники всю жизнь комментируют старинные рукописи. Собственно, рукопси уже не осталось. Они комментируют комментарии». Мешая мархистские слова с русскими, Роберт Сергеевич рассказал мне о своих заключениях. Многое я уже слышал от директора. Мурзалев добавил в научную полемику немного служебного быта. Фанеру, например, которой он отгораживался от коллектива. В буквальном смысле слова. Особенно тронула меня персональная чашечка для кофе. Этой чашечкой больше никто не пользовался. Мурзалев ежедневно ее мыл после того, как пил кофе. Удивительно, что ему еще давали общественный кофе. Словом, волчьи законы. Бедные мрхицы не стали бы портить камней, если бы предвидели такой оборот дела. «Послушайте», — сказал я, — «вы что, хотите, чтобы все вам поверили?» А как же удивился Роберт Сергеевич? Зачем? Это же истина! «Научная истина!» — заволновался Мурзалев. «И бог с ней!» — сказал я. «Вы думаете?» — сказал Мурзалев с сомнением. «Нет, как то бог с ней? Я десять лет работал. Что же вам нужно? Истина или ее признание?» «Покой!» — вздохнул Роберт Сергеевич. «Ох, эти мне искатели истины! Бьются за нее годами! А за истину биться не нужно. Ее достаточно показать и тихонько отойти в сторону». Что это за истина, которую навязывают принудительно, как гипсовую статуэтку к японскому зонтику? К своей истине должно относиться с уважением. Не теребите ее понапрасну. Не хотите знать и не надо, вам же хуже. Вот так, на мой взгляд, следует обращаться с истинами. Жалко мне было глядеть на Мурзалева во время передачи. Даров посадил его на бутафорский камень с письменами, Роберт Сергеевич сидел на камне со словарем в руках. Он был похож на евангелистку Луку. Говорил он преимущественно по мархиски, впрочем, тут же переводил и комментировал. Взгляд его выражал надежду на то, что ему поверят, только поэтому Роберту Сергеевичу не поверят никогда. Трудолюбивые мархицы зря долбили камень. После передачи я вдруг придумал притчу. Вот она. Прометей принес людям огонь. Люди в это время ели сырого мамонта. Прометей дернул за рукав жующего человека и спросил. «Огонь не нужен?» «Какой еще огонь?» — спросил человек. «Очень хороший, качественный огонь», — зачастил Прометей. «Можно жарить, варить и греть. Отдаю совершенно бесплатно». «Надо поглядеть», — сказал человек, теребя бороду. «Чего глядеть?» — заволновался Прометей. Самый настоящий огонь. От Бога принес. В дар людям можно сказать. — О себе чего хочешь? — спросил человек. — Ровным счетом ничего, — заявил Прометей, стуча себя в грудь. — Жулик ты, — сказал человек. — Сразу видно, что жулик. — со своим огнем. Не на такого напал. Долго еще Прометей бродил по стойбищу, предлагая огонь. Никто так и не взял огня. Добавок обругали его с головы до ног. Недоверчивые все-таки у нас люди. Кошка крупным планом. Следующая моя передача была о нейрофизиологии, а точнее о высшей нервной деятельности человека. Тему я изобрел самостоятельно, а Прометея подобрала мне моя тетя. Это был доктор биологических наук профессор Ажуев Максим Трофимович. Тетя сама договаривалась с ним о нашей встрече и умоляла меня не опаздывать. «Петенька, если ты постучишь к нему в дверь с сигналом точного времени, то вы договоритесь», — сказала тетя по телефону. Я так и сделал. Ажуев возглавлял кафедру в университете. Я пришел туда за 15 минут до встречи. В портфеле у меня был спрятан транзисторный приемник. Я включил его и стал дожидаться сигнала точного времени. На двери была табличка, перечисляющая звание Максима Трофимовича. Я стукнул в дверь одновременно с шестым звуковым сигналом. Времени было 11.00. «Входите!» — раздался голос. Я вошел и почтительно поздоровался. Ажуев оказался человеком лет пятидесяти, приятной наружности. Причесан он был на пробор, в жизни не видал такого прямого пробора. Говорит, Москва, раздался у меня из портфеля. Московское время 11 часов. Начинаем производственную гимнастику. Ажуев вопросительно поднял брови. Однако снял пиджак, повесил его на спинку стула и вышел из-за стола. Подтянитесь, товарищи! Донесся из портфеля радостный голос. Потрясите кистями так хорошо! Максим Трофимович потянулся и потряс своими полными кистями. Я поставил портфель и тоже потряс кистями, как последний идиот. «Бег на месте!» – скомандовал портфель. Мы побежали на месте. Я старался не смотреть на Жуева, Однако профессор, как ни в чем не бывало, сделал несколько приседаний и дополнительно сверх программы отжался от пола на руках. После этого он вернулся к столу, влез в пиджак и взглянул на часы. «На разговор с вами я отвел 15 минут». Время, затраченное на гимнастику, я приплюсую. «Передаем Арии из оперет», — не унимался портфель. «Арии мы слушать не будем», — твердо сказал профессор. Я полез в портфель и выключил транзистор. Потом у нас началась научная беседа. А Жую говорил со мной так, будто я был крупным специалистом в нейрофизиологии. Вероятно, ему не могло прийти в голову, что передачу о функциях мозга может делать физик. То и дело мелькали термины. Первая сигнальная система, рефлекс, доминант какая-то и тереброспинальное что-то. Я кивал. На стене кабинета были вывешены диаграммы. Там были нарисованы разные мозги. Мышины, кошачьи, собачьи, лошадиной, обезьяний и мозг человека. Было видно даже непосвященному, как разум шагает по ступенькам вверх. У мышки мозг был маленький, как горошина а у кошки уже побольше, он напоминал фасоль. Следовательно, кошка была умнее, поэтому она и ловила мышку, а не наоборот. А Жуев воспринял приглашение на передачу как должное. Мы обсудили с ним план сценария. В 11.15 в кабинет пулей влетела какая-то сотрудница. Профессор посмотрел на часы и одобрительно улыбнулся. Галина Михайловна, еще восемь минут, простите, сказал он. Галина Михайловна испарилась. Мы проговорили еще восемь минут ноль-ноль секунд. Максим Трофимович, а как мы условимся относительно, сказал я, но внутри профессора пискнул сигнал точного времени, и окончить фразу мне не удалось. Все на сегодня, сказал Прометей, и в кабинете возникла Галина Михайловна. Я попрошу вас заняться с товарищем из телевидения, сказал он ей. «Сколько вы мне уделите времени?» – спросил я сотрудницу, когда мы вышли из кабинета. Это был какой-то зарубежный стиль общения. Я к нему не привык, но он мне нравился. «Сколько хотите», – ответила Галина Михайловна, зевая. За пределами кабинета время, оказывается, теряло свою ценность. Галина Михайловна была аспиранткой Ажуева. Она исследовала какие-то центры в мозгу. С виду обыкновенная женщина, полная и несколько ленивая. По-видимому, ей трудно было с профессором. Мы пришли в лабораторию. Там стояли приборы и лабораторный стол. На столе помещалась кошка, лохматая, как мочалка. Ее мордочка была перетянута бинтами, из которых торчали провода. Вид у кошки был грустный. Она почему-то напоминала мне известный автопортрет Ван Гога с отрезанным ухом. «Гоша!» – позвала аспирантка. Я думал, что так зовут кошку, но на этот зов из соседней комнаты пришел молодой человек в белом халате. Кошка встретила его неприветливо. Она выгнула спину и зашипела. «Гоша, покажите нам реакцию на раздражение центров», – сказала аспирантка. Гоша подошел к приборам, включил ток и начал планомерное издевательство над животным. «Сейчас она голодная», — давала пояснение Галины Михайловна. «Она всегда голодная», — проворчал Гоша. «Ужасно прожорливая кошка попалась». «Подождите, Гоша, мы даем раздражение в центр удовольствия от пищи». «Дайте, Гоша». Гоша дал кошке порцию удовольствия. Кошка сыто прикрыла глаза, потянулась и выразила намерение улечься. Но улечься она не могла, ее фиксировали ремни. Иначе кошка давно бы сбежала и правильно бы сделала. «Видите, не получив пищи, кошка, тем не менее, испытывает состояние сытости», сказала Галина Михайловна. «И хорошо сейчас». Кошка повернула голову в проводах Галине Михайловне. Кошкин взгляд ясно давал понять, что она не разделяет этого мнения. «Здорово», — сказал я. «Можно, значит, вообще ее не кормить» в разумных пределах улыбнулась аспиранка. «Пока не подохнет!» мрачно резюмировал Гоша. Он передвинул какой-то рычажок, и кошка начала протяженно мяукать. «Имитация сексуальной недостаточности», пояснила аспиранка. «Кота зовет!» перевел Гоша. «Эта кошка была сущей находкой для Дарова. Я уже предвкушал его удовольствие. Такой кошкой можно заполнить полчаса экранного времени». Повинуясь импульсам тока, как кошка танцевала, зевала, умывалась лапками и виляла хвостом, как собака. «Зрители будут в восторге», — подумал я. Прямо из университета я помчался в библиотеку. Там я набрал книг по нейрофизиологии и углубился в чтение. Сеченов, Павлов, памятник собаке. Памятника кошки не было, но, судя по всему, скоро будет. Через три дня я принес профессору сценарий для просмотра. Максим Трофимович опять спихнул меня аспирантки. Она взяла сценарий и принялась читать его в той же лаборатории. На столе стояла совсем другая кошка. Ту первую, следовательно, уже угробили. Галина Михайловна прочитала половину, но тут вошел Гоша. Сдатчики пришли, объявил он. Сразу вслед за Гошей в лабораторию валилась толпа сдатчиков. Они принесли новую партию кошек для научных исследований. Впереди всех шел с профессионал с мешком. Мешок шевелился и издавал неприятные звуки. Следом шли два пионера, каждый из которых тащил по кошке в авоськи. Кошки образовали с авоськами живописные клубки, откуда торчало по хвосту. Гоша надел кожаные перчатки и принялся извлекать кошек из мешка профессионала. Там их оказалось семь штук. «Эту не берем», — сказала аспирантка, возвращаясь датчику самую толстую кошку. «Почему?» — обиделся профессионал. «Она беременная». Профессионал засунул кошку обратно, взял квитанцию и удалился. Пионеры тоже сдали свою добычу, причем получили от Гоши нагоняя за то, что притащили кошек в сетках. Гоши их еле извлек оттуда. «Сколько вы платите за кошку?» — спросил я аспирантку. — Рубль кошка, — ответила она, выписывая пионерам квитанции. Гоша принял всех кошек и посадил их в большой ящик с решетчатым верхом. Мне стало как-то не по себе от такой науки, и кошек стало жалко до невозможности. Галина Михайловна дочитала сценарий и одобрила его. Я правильно разобрался в деятельности Сеченова и Павлова. Через два часа сценарий уже лежал на столе Дарова. Старик услыхал про кошек и загорелся. Он немедля вызвал помреже Алочку и отправил ее в университет договариваться о проведении опыта в студии. «Юноша, вы делаете поразительные успехи», — сказал мне Даров. «Скоро вы станете профессиональным журналистом». Меня эта похвала не обрадовала. Может быть, потому что до сих пор я был знаком только с одним профессиональным журналистом. Я имею в виду Симаковского. Я предупредил Дарова о хронометрической мании нынешнего Прометея и уехал на работу. В конце концов, нужно заниматься и основной работой тоже. Шеф со мной уже месяц не разговаривал. Можно сказать, он меня не замечал. Я для него был потерянный наукой физик. Только я углубился в исследования и начал восстанавливать репутацию, как меня снова призвали на студию. Даров рвал и металл. Оказывается, он дважды вызывал Ажуева на тракты, но не смог с ним встретиться. Они расходились во времени на считанные секунды. Профессор приезжал как часы, ждал 30 секунд и уезжал. Адаров в это время разговаривал по телефону или распекал помреже. В третий раз Прометей приехать отказался. Он сказал, что уже истратил на такси 4 рубля 73 копейки и сомневается, что его гонорар покроет дальнейшие расходы. А в студии уже стояла вся аппаратура для демонстрации кошек. «Петенька, ради бога, притащите Прометея!» Сказал мне Морошкина, чуть не плача. Пришлось организовывать блестящую операцию по доставке Прометея. Все было рассчитано по секундам. Университет, такси, Морошкину у подъезда, старик в студии, 27-минутный тракт, Кошка урчит от напряжения, три минуты отдыха, такси, скрип тормозов, а Жуй в своем кабинете открывает заседание кафедры. Один час восемь минут, как и договаривались. Такси оплачивал я. «Я признаю вас, сказал дядя Федя, когда я ему поведал эту историю. В назначенный день передача состоялась. Я не стал звать друзей, я смотрел его с женой и детьми. Мне уже не хотелось, чтобы кто-нибудь знал об этой стороне моей деятельности. Но укрыться от популярности не удалось. Даров так меня возлюбил, что решил в титрах поставить мое имя. Раньше он этого не делал. Так и было написано. Сценарий П. Верлухина. Я чуть не умер от стыда. На этот раз старик сделал передачу на документальном материале. Он не стал инсценировать научную работу Сеченова и Павлова. Все было строго. Фотографии, голос за кадром, схемы опытов — это напоминало иллюстрированный некролог. Потом дело дошло до Жуева. Это был гвоздь передачи. Максим Трофимович возник на экране рядом со столом, на котором, как всегда, томилась кошка. На заднем плане томился Гоша в белоснежном халате. Максим Трофимович собственноручно дал кошке порцию удовольствия, а потом решил электрически ее напугать. Кошка, вероятно, и без того была перепугана до смерти. А тут он еще влюпил ей импульс под черепушку. Кошка подпрыгнула над столом, разорвала ремни и исчезла из поля зрения. Попутно она оборвала все провода. На экране была видна полная растерянность профессора. Гоша бросился ловить кошку, этого оператора не показали. Представляю, какой был переполох в студии. А Максим Трофимыч кашлянул и сказал, подобные экстрасостояния бывают и у людей. Это он правильно сказал. У меня было сейчас как раз такое экстрасостояние. И у всего коллектива творцов огня Прометея, вероятно, тоже. Это было почище электрической дуги из первой передачи. На экране появился Гоша со строптивой кошкой. Он ждал дальнейших указаний. Оператор зачем-то дал кошку крупным планом. Кошка корчилась в Гошиных руках, а глаза ее выражали муку. Вот такой получился незапланированный оживляж. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Как сказал Михаил Юрьевич Лермонтов, не знаю, как телезрителям... А мне стало очень грустно после этой передачи. Я смутно начинал чувствовать, что с некоторыми общечеловеческими идеалами следует обращаться осторожнее. Старый перпетум. Человек не сразу стал венцом природы. Сначала он был обыкновенным, неразвитым духовно животным. Об этом свидетельствуют раскопки древних черепов. Кроме того, некоторые хорошо сохранившиеся индивидуумы, У нас перед глазами. По их поведению можно с уверенностью судить о темном прошлом человечества. Господи, какие встречаются кретины! Сердце плачет. Самое удивительное, что они тоже полагают, будто мыслят. Они убеждены, что имеют отношение к таким вещам, как культура или наука. Когда по радио произносится устойчивое словосочетание «прогрессивное человечество», эти типы безозрения совести думают... Что разговор идет о них. По обезьяниям питомники они снисходительно смотрят на обезьян. Хотя у средней обезьяне чувств и мыслей хватило бы на десятерых подобных типов. Мозги у них твердые и гладкие, как бильярдный шар. Но мозгов, к сожалению, снаружи не видно. Поэтому определить кретина можно лишь по косвенным признакам по глазам или по походке. Глаза у них не мигающие, сверлящие, причем. Сразу видно, что ваша душа у них как на ладони, так они полагают. Ходят они очень прочно и старательно, с видимой гордостью. Им приятно ходить на двух ногах. Да, самое главное, они все знают. Нет такого вопроса, по которому у них бы не было собственного мнения. Говорить с таким человеком все равно, что высекать на мраморной плите таблицу умножения трудно и бесполезно. Все это я говорю к тому, что после моих последних передач студию завалили письмами. Письма про археологию делились на две категории. В одних авторы излагали свой взгляд на историю, а в других на Мурзалева. И там, и там господствовали делинтантизм и явное недоброжелательство. Все авторы были уверены, что они знают археологию как собственную жену. Не поздоровилось и Максиму Трофимычу. В письмах, посвященных ему, указывалось, что Прометей для передачи по нейрофизиологии был подобран крайне неудачно. Далее следовала развернутая характеристика Ажуева, будто он подписывает все научные работы, выходящие на кафедре, и таким образом успевает разрешить в год 50-60 научных проблем. Это многовато даже для Прометея. Дальше больше. Максим Трофимович подбирает аспиранта не по деловым признакам, а по каким-то другим. На некоторых аспирантках он время от времени женится. Из писем следовало, что за трехгодичный срок аспирантуры профессор успевал создать и разрушить семью. В настоящий момент он был женат в четвертый раз. Короче говоря, мы перепутали. Ажуев был не Прометеем, а Дон Жуаном. Про письма мне под строжайшим секретом рассказала Морошкина. Только она успела это сделать, как меня вызвал главный редактор. — Петр Николаевич, — сказал он, сверкая золотое право очков, — в целом мы довольны вашей деятельностью. Мы даже считаем, что открыли вас как журналиста. — Кто бы тогда меня закрыл, — грустно прокомментировал я про себя. Однако не следует забывать об ответственности перед зрителем. Как вы подбираете выступающих? Строгой закономерности нет, Вяло сказал я. Когда как? Не всякий доктор может служить примером, изрек Севро. Разговор он закончил тем, что собственноручно предложил мне следующего Прометея. Я не хотел брать, но пришлось. Соответственно, и тема передачи определилась отчетливо. Это была кибернетика. А Прометеем был назван Тарас Скарпович Наливайло, член-корреспондент и лауреат. Человек очень большого полета, дядя русской кибернетики. Прежде всего я решил познакомиться с научными трудами Тараса Скарповича. Я пошел в библиотеку, и мне выдали труды Наливайло. Среди них был учебник 1931 года издания. Он относился к науке о подъемно-транспортных механизмах. Лифты, эскалаторы и тому подобное. Кибернетикой там не пахло. Остальные работы были в виде трактатов и статей в различных журналах. Я расположил их хронологически и стал следить за эволюцией научной мысли моего Прометея. Статьи все были на научно-философские темы. Они касались кибернетики. В первых своих работах Тарас Карпич брал это слово в кавычки. Еще он употреблял сочетание «так называемая кибернетика». По его словам, такой науки не было. Тем не менее, хотя ее и не было, Тарас карпович методично с ней боролся на протяжении ряда лет. Это был первый период становления русской кибернетики. За эти годы Наливайло привык к ней и осторожно расковычил. Лишенная кавычек кибернетика перестала выглядеть пугалом. Наоборот – Она сама теперь нуждалась в защите, и Наливайло перенес огонь на противников этой науки. Теперь он громил некоторых горе-философов, проглядевших кибернетики кибернетике рациональное зерно. Ну, тех, которые не успели вовремя опустить кавычек. В результате в кавычки попали они сами. Благодарная кибернетика, встав на ноги, обласкала Тараса Карпыча. Он был начальником крупного конструкторского бюро. Это бюро проектировало подъемно-транспортные машины, но уже с кибернетикой. Кибернетика проникла в лифты. Попробуйте сейчас открыть дверцы движущегося лифта между этажами. Лифт наверняка остановится. Это и есть кибернетика. Про те лифты, у которых двери сами открываются и закрываются, я вообще не говорю. Благодаря им Налевайло вплотную подошел к дверям Академии наук. Я подковался теоретически и поехал навстречу с Тарасом Карпачем. Его КБ помещалось в центре города, в одном из старых зданий. Раньше там был пансион для благородных девиц. Бюро пропусков со мной долго возились. Выписали несколько бумажек, часть из которых я тут же возвратил вахтерши. Та благополучно наколола их на спицу, и я вошел внутрь. Куда ж ты пошел, изумилась вахтерша? Начальнику, сказал я, обернувшись. Это понятно, что к начальнику. А как туда идти, знаешь? Спрошу, пожал я плечами. Вахтерша засмеялась длинным смехом. Ну, спроси, спроси, сказала она. А как туда пройти? заволновался я. Вот видишь, торжествующе сказал вахтерша, а я не знаю. Давич ходили через подвал, а нонч там ремонт. Теперь через чердак ходит. Ну там смотри в оба, не то заблудишься. Я пошел по лестнице вверх. На чердаке размещалась лаборатория номер 17. Там мне сказали, чтобы я опустился ниже. Прошел по коридору, отсчитав 8 дверей, и вошел в девятую. Я так и поступил. За девятой дверью была десятая дверь. Потом я прекратил их считать. Встречавшиеся люди хорошо знали окрестности лишь своих лабораторий, а дальше путались. Но общее направление они показывали одинаково. Мне следовало идти все время вниз и на юго-запад. То и дело встречались рабочие, которые перегораживали комнаты, воздвигали посреди коридоров стены и прорубали окна на улицу. Наконец мне попался человек, который час назад был у тарас Карпича и еще помнил дорогу. Он меня проводил. Дверь кабинета была рядом с временной деревянной стенкой, перегоражающей коридор. «Когда будете уходить?» – шепнул сотрудник. «Отодвиньте эту доску и пролезайте. Так проще. Там сразу выход». Я поблагодарил и поинтересовался у него человеческими качествами наливайла. «Хотя бы самое главное, конспективно. Это мне нужно было для предстоящего разговора». «Как вам сказать?» – задумался мой проводник. Старый перпетум, у нас его называют так, любя, конечно. Это как же перевести вслух, подумал я. Перпетум мобиле – это вечный двигатель, значит перпетум просто вечный. Ну да, старый, вечный, так переводится, сказал сотрудник, делая попытку уйти. А двигатель, причем же здесь двигатель, как хотите, так и переводите, рассердился мой проводник и удалился по коридору. Я вошел в приемную, где сидела секретарша. Она сообщила, что Тарас Карпыч меня ждет. Я постучал, и перед моим носом загорелась табличка «Войдите». Здесь все было пропитано кибернетикой. Тарас Карпыч сидел в кресле из какого-то материала, напоминавшего мрамор. Только, вероятно, помягче. Наливайло был румяным стариком с седыми усами. Его розовые щечки болтались по обеим сторонам лица, как серьги. Возраст с трудом поддавался определению. Но мне показалось, что Перпетуум вполне мог быть участником русско-японской войны. Мы разговорились. Правда, это не то слово. После того, как я назвал себя, Наливайло не дал мне произнести ни звука. Он открыл рот и принялся без остановки скрипеть и хрипеть что-то про кибернетику. Из всего потока слов я улавливал только несколько «милостивый государь», «помилуйтесь» и «обратная связь». Наконец, мне удалось приспособиться к дикции Наливайла, и я установил, что перпетум добрался уже до начала нашего века. Он обнаружил там корни отечественной кибернетики. Потом он, кажется, спустился еще глубже, потому что в его речи стали мелькать незнакомые мне церковно-славянские обороты. Внезапно Тарас Карпыч откинулся на спинку кресла и подребежал старческим тенором. «А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло, здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Песню я узнал. Ее пел когда-то Марк Бернес. Далее Наливайло задал мне какой-то вопрос. Это я определил по интонации. Я на всякий случай кивнул. Тарас Карпыч радостно заулыбался и вызвал секретаршу. Он сказал ей несколько слов, и секретарша неприязненно на меня посмотрела. "Пойдемте", сказала она. "Куда?" спросил я. "На полигон. Вы же сами хотели". "А какой полигон?" Пропетума беспокойно что-то прошамкал и сделал знак секретарше, чтобы та его подняла. Секретарша подошла к Тарасу Карпачу и вынула его из кресла. Я понял, что старик собрался идти с нами в полигон поддерживая наливайло мы пошли по коридорам завидев наше приближение сотрудники прятались по углам неужели они вот так боятся подумал я с уважением мы дошли до двери на которой висела табличка испытательный полигон посторонний вход запрещен за дверью находились лифты их было три штуки все разные это были детища старого перпетума Старик подошел к первой двери, сложил губы трубочкой и свистнул. Вернее, произнес шипящий звук. Лифт открылся. ну -с, милостивый государь, — сказал Наливайло, делая приглашающий жест. Секретарша скривилась и побледнела. Мы втроем вошли в лифт. Наливайло произнес подряд семь шипящих, дверцы закрылись, и мы поехали. — Управляйтесь голосом, — сказал Наливайло показывая, что внутри кабины кнопок нет. «Стой!» — воскликнул он. Лифт не подчинился приказу. «Тарас Карпыч, это облагороженная модель!» — напомнила секретарша. «Пардон!» — сказал старик. «Э, «Будьте добры, остановитесь!» — обратился он к лифту. Лифт остановился. «А на каком принципе он работает?» — спросил я. «Система человек-машина!» — туманно объяснил Прометей. «Как это?» «Поехали дальше», — скомандовал Наливайло. «Тарас Карпович, сейчас предохранитель с меню», — послышался голос из динамик. «Быстрее, быстрее», — сказал Наливайло. «Седьмой этаж», — «я помню», — сказал голос. Через минуту лифт дернулся, и мы поехали на седьмой этаж. Прометей вызвал соседний лифт, который приехал очень быстро. Он подкатился ревом, напоминающим шум реактивного двигателя. Секретарша умоляюще посмотрела на Наливайла и сказала. — Тарас Карпыч, вам же врачи запретили. — Ничего, ничего. Скоростной лифт с автоматическим спасателем, — объявил Прометей, и мы вошли. Секретарша кусала губы и взрагивала. Перпетум нажал кнопку, лифт взвыл и провалился под нами вниз. Перпетум положил палец на другую кнопку с надписью «Обрыв троса». «Сейчас оборвет трос», — предупредил Наливайло и нажал кнопку. Трос над крышей кабины лопнул с ужасающим треском. Мы полетели вниз. В кабине, в полном соответствии с законами физики, наступило состояние невесомости. Секретарша с перекошенным лицом ползла по стенке кабины вверх. Прометей мягко парил в десяти сантиметрах от пола. Вот и все, флегматично подумал я. В сущности мне было уже наплевать. Внезапно что-то завыло. Лифт стал притормаживать, и почти сейчас же раздался всплеск. Судя по всему, кабина упала в бассейн с водой. Слава богу, она была герметичной. Мы немного поплавали, а потом нас подтянули вверх и выпустили. Наливаясь, я от радости, объяснил мне принцип действия. Если обрывается трос, включаются тормозные реактивные установки, которые сдерживают падение. Демфером служит небольшой бассейн в подвале, куда лифт падает. Вообще, если такой лифт установить в парке культуры, желающих будет хоть отбавляй. В жилых домах не знаю. Дороговато он все же. Насладившись кибернетикой, мы пошли обратно в кабинет. Мне уже хотелось уйти. Но Наливайло садил меня напротив и говорил еще битых четыре часа. Можно было подумать, что у него в запасе вечность. Теперь я понял, почему разбегались сотрудники. Они боялись наткнуться на разговор со своим начальником. Я от нечего делать конспектировал. В результате получился почти готовый сценарий. Его оставалось немного доработать, в смысле... Уточнение роли Нильвайла в становлении кибернетики. Старик немного переборщил. По его словам выходило, что он даже и не дядя русской кибернетики, а прям-таки отец родной. Это не соответствовало исторической правде. Наконец Перпетум устал. Он периодически погружался в сон, а я погружался в раздумья. Я думал, как мне незаметно уйти. Но только я поднимался с места и делал на цыпочках шаг к двери, Перпетум просыпался и говорил, «Э, «Так, о чем же я остановился, милостивый государь?» Я милостиво напоминал ему, в каком месте он кончил бредить. Когда Перпетум протянул мне руку на прощание, я так тряхнул ее, что вырвал старика из кресла. Уж очень он был легкий. Наливайло проводил меня до стенки и даже сам приподнял доску, чтобы я пролез. Звал еще, обещал многое рассказать. Я думал, что у меня голова не пролезет в дырочку, потому что она распухла от обилия информации. Но ничего, пролезла. Я ушел с твердой решимостью никогда больше не видеть старого перпетума. И мне удалось это сделать. Я сдал сценарий И навел дарова на Наливайла. Не знаю, как они там столковались. Передача прошла без моего участия. Я уехал за город, чтобы ее не смотреть. Нервишки у меня пошаливали. Слово «Прометей» вызывало гримасы на моем лице. Кошек я боялся. В лифт входить более не осмеливался. На студию ездил с величайшей неохотой. Не так просто отдавать себя людям. Особенно таким, как Наливайл или Монстр Валентин Эдуардович. Даже гонорары уже не радовали. Микробы совести. Измотан я был вполне достаточно. По ночам мне все чаще снился Валентин Эдуардович в виде большого орла. Он был, как всегда, в золоченых очках, но с крыльями. Валентин Эдуардович плавно подлетал ко мне, Делал круг, а потом деловито начинал терзать мою печень. Тут я просыпался. Просыпался я со слабой надеждой, что меня выгонят или вдруг забудут обо мне. Но нет, обо мне не забывали. Позвонила Морошкина и сказала, что серьезно заболел Даров. У старика прединфарктное состояние, и он в больнице. И все это из-за лифтов, на которых его катал перпетум. Мы с Людмилой Сергеевной поехали навестить Дарова и получить ценные указания. — Люся, мне все это ужасно надоело, — признался я. — Что поделаешь, Петенька, — вздохнула Люся. — Мы с вами та самая печень Прометея, которую клюют. — Надо терпеть. — Вот вы и терпите, — огрязнулся я. — У вас такая должность терпеть, а я не буду. Даров лежал в палате морщиной, как спустившийся воздушный шарик. Он выслушал наши новости и спросил, кого назначили режиссером. — Тишу! — сказала Морошкина. — Тишу! — взметнулся Даров. Он начал быстро надуваться. Морщины исчезли с лица, а само лицо красилось багровый цвет. — Тишу! Этот мерзавец запорит весь цикл! — Он не мерзавец, Андрей Андреевич! — тихо сказал Морошкина. — Прекрасно, он не мерзавец, а просто лодырь, каких не видывал свет. Для него служение людям — такая же недоступная идея, как для меня физические изыскания этого юноши. — у меня пальцем Даров. Я слушал и удивлялся такому прединфарктному состоянию. По моим понятиям, Даров уже наговорил на два инфаркта. — Тиша, это кто? — спросил я. — Тише есть тише, — сказала Люся. — Вы еще будете иметь счастье. Я так и не понял, что это за Тиша. То ли звали его Тихон, то ли фамилия была его Тихонов. «Возьмите, юноша, иголку!» «Да-да, иголку!» — сказал Даров. «И колите этого Тиша в одно место, чтобы он не спал, чтобы он хотя бы изредка просыпался!» Морошкина получила свои ЦУ и убежала, извинившись. Я нарочно остался. Мне хотелось поговорить со стариком на чистоту. Андрей Андреевич, у меня что-то муторно на душе от Прометея, признался я. Даров встрепенулся и метнул в меня настороженный взгляд. Творческий кризис, спросил он. Понимаете, какая штука, начал объяснять, я еще не знаю, как я буду это делать. Люди действительно были могучие. Все эти Прометеи, науки, может быть, они не думали о славе и почестях, но... Потом объективно получилось, что они служили человечеству. А человечество постфактум их славит. Но-но, оживился Даров. Это интересно. Так вот, я подумал о том, что говорить о Прометеях имеют право не все. Даже далеко не все. Я, например, не имею такого права. Я не сгораю в этом огне, не отдаю себя людям, я спекулянт. Нонсенс, закричал Даров таким фальцетом что больной на соседней койке вздрогнул под одеялом. «Скажите, юноша, мне вот что! Вы преклоняетесь перед прометеями, о которых пишете?» «Перед старыми, — уточнил я. — Да!» «Безусловно. Значит, вы пишете о них честно. в меру своих способностей, но честно. Нужно ли о них рассказывать?» Продолжал вслух размышлять Даров. «Да, нужно!» потому что необходимо иметь высокие критерии жизни, вы понимаете, критерии человеческого существования. «Понимаю», — сказал я, — «а нынешние Прометей? Йонаша воскликнул Даров, — «ваше счастье, что вы пишете сценарии об исторических Прометеях. Вот и пишите о них, не жалейте красок, дайте зрителю понять, что это были за люди, а наш Прометей пусть потом выступает, пусть выступает, вам-то что». В чем же тогда смысл передачи? Умный поймет, загадочно сказал Даров и скрестил на одеяле руки. А дурак? Дурак тоже поймет, но по-другому, засмеялся Даров. Больной на соседней койке выполз из-под одеяла и оказался коротко стриженным человеком с большими ушами. Он посмотрел на нас немигающим взглядом и сказал, у нас один деятель тоже ушел с повышением та двести сорок. Даров засмеялся еще громче. Я вопросительно посмотрел на Большоухова. Он перехватил мой взгляд и посигналил мимикой, что понял весь наш подтекст. «Материальное стимулирование», — сказал он. Потом расхохотался крупным отрывистым хохотом и снова завернулся в одеяло, продолжая похатывать уже внутри. «Я ничего не понял». Даров внезапно прекратил смеяться и посмотрел на меня страдальчески. Вот, сказал он, а вы говорите. Пришла медсестра и выгнала меня. Даров на прощание подал мне руку и еще раз напомнил, чтобы я не слезал с Тиши, иначе будет провал. Пришлось познакомиться с Тишей, я его себе уже немного представлял, и Тиша оправдал мои ожидания. Это был Верзила с двойным подбородком и белыми полуприкрытыми ресницами. Он был похож на сама. Глаза у него тоже были белые. Но это мне удалось установить не сразу. Тиша все время как бы спал. «Какую берем темку?» — спросил он, не просыпаясь. «Микробиология», — сказал я устало. «Пусть», — прошептал Тиша и прекратил общение. Я позвонил в институт микробиологии. И мне выдали следующего Прометея. Он оказался женщиной. Это было для меня неожиданностью. И для главного редактора тоже. Как только Севро об этом узнал, он немедленно меня вызвал. «Петр Николаевич, не будет ли в данной ситуации элемента комизма?» спросил Севро, довольно витиевато. «А что?» — не понял я. «Мы собираем образ Прометей нашего века, и вдруг женщины. Я совсем не против женщин, но часть телезрителей может воспринимать женщину неправильно. «Как это можно воспринять женщину неправильно?» – удивился я. Ну, в понимаете? Отдавание себя и тому подобное изыскание...» «Елки-палки!» – не выдержал я. «Мы что, таких телезрителей тоже должны принимать во внимание?» «Мы должны принимать во внимание всех!» – скорбно сказал Севро. Антонину Васильевну выдвинул ученый совет, сказал я. — Ах вот как! — воскликнул севро Это меняет дело. Тогда постарайтесь сценарии тактично обойти вопрос об отдавании. Вы поняли? Я все понял. Между прочим, с некоторых пор я уже тактично обходил этот вопрос. Профессора звали Антонина Васильевна Рязанцева. Представьте себе пожилую учительницу гимназии конца прошлого века. Очень подтянутую и никогда не повышающую голоса. С первых же слов я понял, что у этой женщины стальной характер. Особенно если учесть, что она вышла ко мне из своей лаборатории, на дверях которой имелась табличка «Лаборатория особо опасных инфекций». Неудивительно, что меня туда не пустили. Ваша профессия, спросила она, когда я изложил суть. Физик, сказал я. Очень приятно. Значит, вы способны в какой-то степени уникнуть. У меня только просьба. Не беспокойте меня по пустякам. Мы готовим ответственный опыт. В это время дверь особо опасных инфекций отворилась, и оттуда высунулась симпатичная головка лаборантки. А Антонина Васильевна, они опять расползаются. Плачущим голосом сказала она. — А вы им не давайте, — сказал Рязанцева. — Да как же, они прям как бешеные. — Извините, — сказала Рязанцева и ушла. А ко мне вышел ее заместитель Павел Ильич Прямых, кандидат биологических наук, участник трех международных конгрессов. Так он представился. Он немного многое рассказал про Рязанцеву. Упоминая ее имя, Павел Ильич делал уважительную мину. Он сказал, что Рязанцева принадлежит к старой школе микробиологов. Во главу угла она ставит эксперимент. И главное, старается, чтобы ее работы использовались на практике, то есть в лечебной деятельности. Это мне показалось разумным. Рязанцева два года провела в Африке, где много опасных инфекций. Павел Ильич сказал с теплой улыбкой, что у нее... Такая страсть лезть со своими вакцинами в лапы чумы или оспы. Сам Примых был теоретиком. Он изобретал способы борьбы с микробами на бумаге. При этом пользовался математикой. Вообще он был передовым ученым. С едва уловимым оттенком горечи Павел Ильич сообщил, что Рязанцева не верит в математику. Она предпочитает опыты, опыты и еще раз опыт. Тут из лаборатории снова вышла Антонина Васильевна. «Ах, вы еще здесь!» — сказала она. Прямых едва заметно изогнулся в пояснице и устремил взгляд на Рязанцеву. Та поморщилась. Прямых доложил о нашей беседе и замолчал, ожидая дальнейших указаний. «А что мы будем показывать на экране?» — спросил я. «И в самом деле», — сказала Антонина Васильевна. «Культуры», — предложил Прямых. — А, кстати, что показали ваши расчеты в культуре 17КС? — спросила Рязанцева, хитро улыбаясь. — Даже я заметил какой-то подвох в ее вопросе, а прямых не заметил и беспечно начал. — Имнологическая активность некоторых штаммов. Рязанцева улыбнулась еще хитрее, бросив заговорщицкий взгляд на меня. — Не такой уж она синий чулок, — подумал я. Антонина Васильевна сделала рукой какой-то нетерпеливый итальянский жест и перебила своего заместителя. Вы нам скажите, чтобы мы с молодым человеком поняли, свинки должны дохнуть или нет. А вероятность летального исхода ничтожна, сказал прямых. Машина дала две десятых процента. А вот они дохнут, торжествующе сказал Рязанцева. Дохнут и все тут, и наплевать им на вероятность! — Не должны, — пожал плечами Прямых. — Пойдите объясните это свинкам. Покажите им наши перфокарты, — иронически предложила Антонина Васильевна. Прямых опустил глаза, промоча что-то по латыни. — Впрочем, мы отвлеклись, — сказала Рязанцева. — Так что же мы можем вам показать? — Не мне, а телезрителям, — уточнил я. — Вы думаете, что кто-нибудь будет это смотреть, — сказала Антонина Васильевна. «Вы идеалист, молодой человек. По телевизору смотрят хоккей, кино и молодых людей на мотоциклах, которые стреляют по детским шарикам. Как это называется? А ну-ка, парни, — сказал я, — вот именно. А ну-ка, физики, а ну-ка, микробиологи!» — рассмеялась Рязанцева. Антонина Васильевна, несомненно, обладала чувством юмора. «От ее юмора мне стало не по себе. Захотелось уйти далеко и надолго». Неприятно почему-то было выглядеть в глазах и спекулянтом. А Павел Ильич сдвинул брови, размышляя, и предложил показать африканские кадры. Как выяснилось, Румянцева сняла в Африке любительский учебный фильм. Там показывалась массовая вакцинация. «Так это же здорово!» – обрадовался я. «Вы думаете?» – холодно сказала Рязанцева. «Ничего особенного. Оспа, холера, легочная чума». Ушел я от свой страшно недовольный собой. В самом деле, какие-то славные люди честно делают свое дело, а потом прихожу я и начинаю бить в барабан. Они вдруг оказываются Прометеями, а я их певцом. Кому это нужно? Я позвонил Морошкину и сказал, что не буду делать эту передачу и вообще не буду больше писать о Прометеях, не могу и не хочу». Людмила Сергеевна, как всегда, перепугалась, еще не поняв толком моих доводов. На следующий день было назначено совещанию главного. Нужно было спасать Прометеев. Ночь я провел очень плохо. Перед глазами маячили волосатые микробы величиной собаку. Попутно не давали покоя мысли о полной бессмысленности моей деятельности для человечества. Я вдруг полюбил человечество и чувствовал себя обязанным сделать для него что-нибудь доброе. Самым добрым было отказаться от профанации науки. С такой мыслью я и отправился в студию. В кабинете главного меня ждали. Севро, Морошкина и Тиша встретили меня с согласованным ледяным молчанием. Чувствовалось явное презрение к дезертиру от журналистики, «Петр Николаевич, я надеюсь, вы пошутили?» – спросил Севро. «Нет», – сказал я тихо, но твердо. «У нас с вами подписанный договор. Это официальный документ!» – продолжал пугать меня Севро. «Я заплачу неустойку», – сказал я. «Вы сделаете сценарий!» – гипнотически проговорил главный. «Петр Николаевич переутомился», – нежно сказала Морошкина. Тише открыл глаза и сказал, что он тоже переутомился с этими Прометеями. «Отпустите меня», — попросил я жалобно. «Когда я мог, я делал, а теперь не могу, морально и физически». Внезапно на столе главного зазвонил телефон, Севроп поднял трубку и слушал десять секунд. Выражение его лица при этом менялось безразличного на гневное. «Прямых это кто?» — спросил он, зажав мембрану ладонью. — Это заместитель Рязанцевый, — сказал я. — Немедленно приезжайте, — сказал Севро в трубку. Потом он ее положил и уставился на меня с чрезвычайной злостью. — Этого только не хватало, — сказал Валентину Эдуардович. Он ничего объяснять не стал, а спросить мы не решались. Севров задумался, совершенно окаменев. Так бы просидели минут двадцать, пока не пришел прямых. Он ворвался в кабинет и горестно воскликнул «Что же теперь делать, товарищи?» «Объясните сначала товарищам», — сказал Валентин Эдуардович. «Они еще ничего не знают». И Прямых объяснил. Произошло ужасное несчастье. Антонина Васильевна испытывала новый вид вакцины. Естественно, в лучших традициях микробиологии она испытывала его на себе. У вакцины оказался какой-то побочный эффект. В результате Рязанцева попала в больницу. Ее положение было тяжким. В рассказе Павла Ильича сквозило почтительное осуждение поступка Рязанцевой. «Что вы предлагаете?» – спросил Севро Морошкиной, когда заместитель кончил. «Снять передачу», – сказал Люся. «Проще снять вас, чем передачу», – сказал Севро. Вот что я подумал, товарищи, Вкратце, вступил прямых. Поступок Антонины Васильевны, без сомнения, является примером беззаветного служения науки. Может быть, вы построите передачу на этом факте? И прямых начал у меня на глазах продавать самоотверженный поступок своей руководительнице. Большое воспитательное значение, пример для молодежи, подвиг ученого. Самое главное, что он... Все говорил правильно. Это меня и завело. Важно не то, что говорят, а кто говорит и зачем. Я, как ученик Антонины Васильевны, могу сам рассказать о ней, скромно предложил Примых. Расскажите, крикнул я. Уже не помню, где нахожусь. Вам за это хорошо заплатят. Покажите кадры, как она ездила в Африку. Вы-то, небось, не ездили. У меня другая работа, надменно сказал Примых. «И у меня другая работа!» – заорал я и выбежал из кабинета. За мной погнали Смирошкина с Тишей. На лестнице они меня поймали и принялись уговаривать, чтобы я не горячился. Первый раз со мной такое приключилось. Обычно я спокойно и несколько иронически отношусь к действительности. Но если действительность откалывает такие номера, я умываю руки. Наверное, у меня завелись микробы совести – Короче говоря, я ушел. Совсем. Мирошкина не поленилась одеться и выйти со мной на улицу. Она тоже была возбуждена и жаловалась на судьбу. На углу мы расстались. У Людмилы Сергеевны, у бедной Люсеньки в глазах появились слезы. Привыкла она ко мне. Люся с обреченным видом пожала мою руку, И сказала на прощание, чтобы я не думал о ней плохо. А я и не думал о ней плохо. Я плохо думал о себе. Правда, теперь появились предпосылки, чтобы думать о себе лучше. Возвращение блудного сына. Когда я пришел домой, жена по глазам поняла, что с Прометеями покончено. Доконали они меня и отомстили за легкомыслие. «Орел улетел!» Жена подошла ко мне и поцеловала. «Я давно хотела тебе сказать, чтоб ты с этим кончал», — сказала она. «А чего ж не сказала?» «Я думала, тебе нравится». Я в последний раз засмеялся нервным и ожесточенным смехом. И мы стали обсуждать планы на будущее. Разговор о побочном заработке больше не возникал. Как-то само собой стало ясно, что здоровье дороже, а чистые совести подавно. В положенный срок состоялась передача о микробах. Я к тому времени уже настолько пришел в себя, что смог ее посмотреть. На экране я увидел Павла Ильича прямых в безукоризненном костюме. Он заливался соловьем о подвиге Рязанцевой. При этом он не забывал подчеркнуть, что является ее учеником. Вероятно, телезрители так и подумали, что Павел Иванович после передачи пойдет испытывать на себе вакцину. Черта с два. Ничего такого он не сделает. Я посмотрел передачу и понял, что мне нужно сейчас же идти к Рязанцевой. Без этого визита я не мог считать свою деятельность в качестве журналиста законченной. Я объясню почему. Бывают такие люди, перед которыми совестно. Они, к счастью, встречаются не так часто. Иначе жизнь превратилась бы в сплошное мучение. Хочется почему-то, чтобы они не думали о тебе плохо. Рязанцева должна была знать, что я еще не совсем пропавший человек. Я купил букет цветов и поехал домой к Антонине Васильевне. Она уже выписалась из больницы и поправлялась дома. Почему-то я волновался. Вы, удивилась Рязанцева, открыв дверь. Я думала, что у вас... Хватит совести больше не появляться. Антонина Васильевна, пролепетал я. Зачем вы устроили это постыдное зрелище? Кто разрешил вам пустить на экран этого подхалима? Наступала Рязанцева. С трудом мне удалось заставить ее выслушать мою исповедь. Я начал с самого начала, ничего не утаивая. Антонина Васильевна пригласила меня в комнату и налила чаю. Жила она одна в маленькой квартирке. На стене комнаты висела большая фотография улыбающегося до ушей негритянского мальчика. Как она объяснила, это был ее крестник. Его звали Антонина Васильев-Рязанцева. Я рассказал Антонине Васильевне о своих заключениях, и мне сразу стало легко. «Петя, у вас такая интересная наука». С материнской лаской, сказала она, и даже зажмурилась. Такая у меня интересная была наука. «Денег не всегда хватает», — сказал я. Поэтому я и клюнул на удочку. «Чудак вы человек», — сказал Рязанцева. «Послушайте меня, старуху, я сейчас вспоминаю свою бедную молодость с радостью. У меня было много сил, много работы и мало денег. Сейчас наоборот, хотя нет, работы все равно много». Тогда я была неизмеримо счастливее, чем теперь. Короче говоря, деньги до добра не доводят. Правильно моя бабушка говорила. То же самое, только другими словами. Антонина Васильевна показала мне альбом фотографий. В нем было много старых снимков. Рязанцева в Средней Азии на вспышке холеры. В Азербайджане на чуме и тому подобное. Это было очень давно... 20 двадцатые годы. Антонина Васильевна была тогда еще студенткой. Когда она совместно с коллегами расправилась с особо опасными инфекциями у нас в стране, Лизанцева стала уезжать к ним за границу. Я удивился, как она дожила до старости. Ее работа была опаснее, чем у сапера. «Знаете, Петя, — сказала Антонина Васильевна, — мне. Давно хотелось провести ряд экспериментов с облучением культур лучом лазера. Не поможете ли вы нам в этом деле? И она тут же изложила мне несколько задач. Задачи были интересные, и я согласился. Таким образом вы убьете двух зайцев?» — сказала она. «Сохраните верность физике, заработайте кое-что. Мы вам будем платить полставки лаборанта. — Да я и так могу, — застеснялся я. — Перестаньте. Сурово оборвала Рязанцева. Честный труд должен оплачиваться. Ничего в этом постыдного нет. Я пошел домой с чувством громадного облегчения. Все стало на свои места. Физик ты, ну и занимайся физикой. И не гонись за длинным рублем. И не выдавай черное за белое, не криви душой. Верно я говорю. Шеф тоже очень обрадовался моему возвращению. Он, правда, виду не подал, но в первый же день, после того, как я сказал ему, что завязал журналистикой, подсел ко мне и набросал несколько заманчивых идей, которые следовало разработать. И я ему сходу набросал несколько идей. Мы сидели и обменивались идеями. Впоследствии разумными оказались только три или четыре из них. Но разве в этом дело? Постепенно все на кафедре забыли этот период моей жизни. Иногда только вспоминали Прометея. Это когда кто-нибудь делал сенсационное открытие и начинал везде звонить по этому поводу. И продавать себя. Саша Рыбаков тогда подходил к нему и говорил, «Не лезь, Прометей, там и без тебя народу много». Последний отголосок моего цикла – Прозвучал месяц через три. Подал весточку о себе мой бывший коллега Симаковский. Он прислал мне письмо. Грусть призывал забыть старые счеты и предлагал сотрудничать в создании научно-популярного кинофильма «Волшебный луч лазера». Запало ему в душу это слово. Письмо было на голубой бумаге. Я вложил его в белый конверт с адресом, напечатанным на машинке, И скомкал в кулаке. Получился легкий бумажный шарик. Я торжественно вынес шарик на лестницу, Открыл крышку мусоропровода И бережно спустил туда послание Симаковского. Потом я долго стоял и с наслаждением слушал, Как шарик проваливается с девятого этажа вниз, Ко всем чертям издавая еле слышное шуршание.